Эдмонд Мургамильтон «Звездные короли» Книга первая «Звездный охотник» Глава первая Гнев короля Ориона полыхал на весь космос. Его истребители уже мчались из-за а со стороны Ментаки, Саифа и Альдебарана спешили грозные тяжелые корабли — Чтобы отыскать среди звезд крохотное судно, тайно нарушившее границы королевства и наказать его за эту дерзость. Шифрованные сообщения, полные гнева и тревоги, уносились во все стороны. Их принимали в звездных империях по всей галактике и с тревогой наблюдали за собственными рубежами. Федерация обороны в скопления Геркулеса, объединяющая тысячу звездных миров, Королевство Кассиопей. Льва, гидры, дракона, все они, а также множество мелких государств, разбросанных в пространстве до самых внешних миров, посылали свои флотилии на охрану границ, опасаясь Великой Империи Ориона. И еще сильнее, остающиеся с той же Великой Терры, за чьим кораблем и вела сейчас охота. Это был разведчик пятого класса теранского космического флота. Хрупкая игрушка в сравнении с огромными крейсерами и дредноутами, которые преследовали его. Орудия беглеца причинили бы им не больше вреда, чем праздничные хлопушки, а сам он практически не имел брони, зато развивал высокую скорость. Сейчас он летел очень быстро. Металлическая пылинка, устремившаяся к границам Терры. — И все же недостаточно быстро, — обреченно подумал Хью Мейсон. «У нас нет шансов», — сказал Стак, стоявший вместе с ним на мостике позади кресла пилота. Небритый, с покрасневшими глазами, Стак вовсе не походил на капитана корабля. Скорее, он напоминал бездомного бродягу. «Этим крейсером не догнать нас», — возразил Мейсон. «Не догнать», — согласился Стак. «А как насчет тех, что впереди? Они уже разворачиваются веером возле Альдебарана». Мейсон ничего не ответил, лишь стиснул зубы, вглядываясь в широкий иллюминатор капитанского мостика. На самом деле это был электронный экран, преобразующий сигналы сканера в видимое человеческим глазом изображение. Его заворожило ослепительное сияние миллионов звезд во мраке космоса, голубых как сапфиры, белых как бриллианты и дымчато-оранжевых. Между ними приветливо светился величественный белесый маяк Сириуса, а вдалеке сверкала желтая искра солнца, древней столицы Таранской империи, источника, из которого человечество растеклось по всей галактике. Но гораздо ближе, почти прямо по курсу и у самых границ империи Ориона, пылал кроваво-красный Альдебаран. Мейсон часто думал о том, как поражало должно быть это зрелище первых людей, отправлявшихся покорять звезды тысячи лет назад. Хлипкие суденышки хранила в великой пустоте лишь отвага и вера экипажа. Мечта о том, как люди расселятся по всей галактике и будут жить в мире и согласии, подчиняясь единому для всех закону. Но эти мечты рухнули. Управлять галактикой из одного центра оказалось невозможно. Появились независимые королевства, отвергающие власть империи, хотя и признающие за Древней Землей королевский титул в обмен на свой суверенитет. Старейшая и крупнейшая Теранская империя по-прежнему управлялась избранным советом. Но другие королевства вскоре сделались почти такими же сильными, а их монархи жаждали громкой славы, как, например, Джанисар, король Ориона. Мейсон стоял в задумчивости, крепко обхватив рукой поручни. «Мы должны доставить элефанта на Терру живым», — произнес он сквозь зубы. «Это сейчас важнее всего». Стак безнадежно пожал плечами. «На Альдобаране находится главная база Орионского флота». Они уже знают о нашем приближении. Луч межзвездной связи летит быстрее любого корабля. Знаю, резко ответил Мейсон. Если ты еще не забыл, я тоже служил во флоте до того, как перешел в разведку. Не заводись, вспыхнул Стак. Мейсон обернулся. Мрачный, заросший щетиной, с отчаянием в глазах, он ощущал себя сейчас столетним стариком, хотя ему... Было всего 32 года. Мы оба здорово вымотались. Не обращай на меня внимания. Если мы сейчас переругаемся, нас разорвут в клочья. Нужно срочно что-то придумать. Стак показал на звезду на экране. Огромный красный глаз, пристально наблюдавший за ними. Их корабли разворачиваются во все стороны, вверх и вниз, справа и слева от Альдебарана. «Можно попытаться обогнуть всю систему, но тогда, если даже мы прорвемся через этот заслон, то наткнемся на эскадры, идущие с Алефа и Чармара». Мейсон взглянул на сверкающее звездное небо. «Нужно только проскочить Альдебаран, а там уже рукой подать до Теранской границы. Но ты прав, мы не сможем уйти от их крейсеров». «Значит, нужно атаковать их и попытаться прорвать сеть». Они размажут нас по всему космосу. Есть только одна лазейка, один способ сбежать от них, сказал Мейсон и еще крепче сжал зубы. Нет никакой лазейки, проворчал Стак. С любой стороны Альдебарана заслон такой плотный, что там даже муха не пролетит. Внезапно он замолчал, взглянул в изможденное лицо Мейсона и продолжил изменившимся голосом. Я понял. Единственный возможный путь сквозь саму систему Альдебарана. Вот именно, кивнул Мейсон. Стак наморщил лоб. Пилот обернулся и бросил на него удивленный взгляд. Ты хоть представляешь, какие у нас шансы уцелеть при такой скорости? Спросил Стак. У нас в любом случае нет никаких шансов, ответил Мейсон. Заложи этот курс в компьютер, а я, пока пойду, проведаю алифанта. Он покинул мостик, спустился по трапу и прошел по узкому коридору. На корабле разведчики 5 класса SC1419 едва хватало места для оборудования и восьми членов экипажа. Весь металлический корпус до последнего атома содрогался от вибраций мощного двигателя, в тысячи раз быстрее света, несущего корабль к границе. Мейсон протиснулся между двух ионных двигателей, пахнувших горячим металлом, в крохотную коморку, где лежал олефант, пристегнутый ремнями к койке. «Ему совсем плохо», — сообщил сидевший рядом Финетти, самый молодой член экипажа. «Пульс, дыхание, все». «Он не приходил в себя?» Не на минуту с тех самых пор, как мы приняли его на борт. Сожалею, но ничем не могу ему помочь. Я не врач, я всего лишь окончил шестимесячные курсы первой помощи. Ты все делал правильно, — поддержал его Мейсон и нагнулся над койкой. «Олефант!» — позвал он. Тот не отозвался и не открыл глаза. Исхудавшее лицо оставалось серым и безжизненным. Только обмотанная бинтами грудь чуть приподнималась и опускалась. Он был невысокого роста, но оказался Мейсону гигантом. Ни один человек за всю историю таранской разведки не сделал того, что удалось Олефанту, другу и начальнику самого Мейсона. Он пробрался в самое сердце плеят, столицу Империи Ориона, узнал ее тайну и сумел вернуться назад. Олефант не обязан был этого делать. Он занимал довольно высокое положение в службе разведки и мог поручить операцию Мейсону или кому-нибудь еще. Но сохранять мир в галактике становилось все труднее, только мощь и авторитет Иранской империи удерживали завистливых звездных королей от нападения друг на друга. И когда с Ориона пришли тревожные слухи, Олефант сам отправился узнать правду. Эти слухи окольными путями уже расползлись по всему космосу. Молва утверждала, что королю Ориона Джанисару посчастливилось получить в свои руки невероятную силу или секретное оружие, одним словом, нечто, дающее Ориону преимущество перед всеми другими мирами. Если он действительно завладел этой силой и собирается с ее помощью расширить свои владения, мир в галактике рассыплется в прах. Но слухи могли оказаться беспочвенными, и Алифант отправился проверить их. Именно SC-1419, тайно пробравшись в пространство Ориона, доставил его на мертвую, лишенную атмосферы планету. Оттуда Алифант, на крохотном флиттере направился к столице Орионского короля. Мейсон остался ждать, и наконец Флиттер вернулся, но вернулся на автопилоте доставив назад смертельно раненого, потерявшего сознание Олефанта, который с тех пор не приходил в себя. И все, что он узнал, по-прежнему хранилось у него в голове. «Олефант!» — повторил Мейсон, в самое ухо умирающему. «Это я, Мейсон! Восковое лицо не дрогнуло. Больной находился сейчас в мире грез, где не имели значения ни друзья, ни звезды, ни империя. Не думаю, что он дотянет до дому, сказал Финнетти и добавил с явным сомнением. Если даже мы и сами дотянем. Мейсон медленно выпрямился: Сделай для него все, что сможешь. Мы доберемся домой. Мы. Мейсон! донесся из репродуктора на стене голос Стака. Мейсон бегом бросился обратно на мостик. Как только он вошел, истерическое жужжание компьютера прекратилось. Радары крейсеров засекли нас, бесстрастно сообщил Стак, мы летим прямо на них. Мейсон посмотрел на экран радара. Багровый Альдебаран сиял теперь ярче прочих звезд, чуть справа по курсу. Маленькая звезда компаньон была почти неразличима в его блеске. Мы повернем в самый последний момент, чтобы обмануть их, объявил Стак. То есть, когда они. «Откроют огонь!» Мейсон кивнул. «Кораблем командуешь ты!» «Разве?» — угрюмо отозвался Стак. «Так было, пока нас не передали в распоряжение разведки. А теперь я сомневаюсь в этом!» Мейсон не ответил. Он молча ждал. Снаружи, сверкающим звездами небе, к ним приближались крейсеры Ориона. Системы наведения уже пришли в действие и... Сказочно прекрасная золотисто-алая вспышка расцвела слева от корабля, заливая все вокруг ослепительным блеском. Через мгновение справа зажглась еще одна, так близко, что разведчик развернула, как фотон под действием солнечного притяжения. В невообразимой дали орудия орионских крейсеров дали залп, и ракеты, снабженные ионными двигателями, Понеслись к цели в тысячи раз быстрее света. Быстрее, чем способен лететь любой корабль. Совсем близко, сказал Стак пилоту. Они взяли прицел. Поворачивай и включай автоматику. Пилот щелкнул переключателями и откинулся в кресле, бессильно опустив руки и вздрагивая всем телом. Разведчик резко развернулся и бросился прямо в багровое сияние Альдебарана, словно мотылёк, навстречу гибели. — Надеюсь, никто не отправится вслед за нами, — произнёс стак. Величественная багровая звезда стремительно приближалась, и по спине у Мейсона пробежал холодок. Он уже различал крупинки восьми планет, сгрудившихся вокруг светила. Пролетать сквозь планетные системы на скорости в тысячи световых — строго запрещалось законами всех королевств галактики. К тому же это было полное безумие. Компьютер способен учесть положение всех планет, спутников и мелких объектов в звездной системе. Но даже он не в состоянии просчитать движения звездолетов, которыми кишит межпланетное пространство. Беглецы шли сейчас на осознанный риск и понимали, что даже не успеют ничего почувствовать, если с кем-нибудь столкнуться. Ни один пилот не успел бы своевременно поменять курс в этом хаосе планет и их спутников. Но автоматика лишь бесстрастно щелкала своими реле, а корабль продолжал мчаться вперед. Мейсон то и дело отмечал, как возникают впереди крохотные пятнышки света, приближаются со скоростью, от которой замирает сердце, раздуваются, словно воздушные шары, превращаясь в покрытые льдом планеты, окруженные толпой спутников, а затем проносятся мимо и пропадают вдали. Он вцепился в поручни. Автопилот щелкнул, корабль резко повернул, промчался вдоль самого края пояса астероидов, могучей каменной рекой, текущего по небу. Затем сделал еще один поворот и Альдебаран со своим сателлитом снова засияли впереди, став еще крупнее, чем прежде. Оба светила также внезапно скользнули влево после того, как автоматика опять изменила курс, и мимо промчалась огромная черно-шафрановая планета. Стак издал странный звук, отдаленно напоминающий смех. — Готов поклясться? Эти парни с крейсеров здорово удивились! — сказал он и чуть погодя прибавил. — Черт побери их всех! Я перепугался до смерти! — И не без причины, — подумал Мейсон. Его самого страх тоже пробрал до кости. Теперь они мчались мимо внутренних планет, где управлять кораблем стало еще труднее. Стоило им врезаться во что-нибудь или даже слегка задеть, как... Ему хотелось закрыть глаза, чтобы не видеть, как проносятся мимо красная, оранжевая и серо-коричневая планета. Мейсон решил, что автопилот сошел с ума. Так рисковать нельзя ни в коем случае. А затем впереди возник гигантский, поражающее воображение лимб Альдебарана. И АСС-1419 ринулся в щель между ним и звездой-компаньоном. Они промчались сквозь узкий проход между сверкающими светилами и снова направились к кружащим по своим орбитам планетам. Пол-дела было сделано, но Мейсон вспотел от напряжения, а пилот съежился в кресле и закрыл глаза. Автоматикой в самом деле сошла с ума. Она решила погубить всех и швырнула их прямо на огромную оранжевую планету, с пугающей быстротой, растущую впереди. Вдруг металлический мозг затрещал, и корабль резко повернул, так что медный щит планеты качнулся в сторону. Затем они заложили еще один вираж и помчались прочь. Прошло что-то вроде вечности, прежде чем послышался тихий голос. — Мы прорвались. Черт возьми, мы сделали это! СС-14-19 снова мчался по свободному пространству к далеким огням Сириуса и Солнца, приближаясь к границе Таранской империи и оставляя позади Альдебаран с его планетами. Лицо Стака покраснело и блестело от пота. «Крейсерам понадобится много времени, чтобы обогнуть всю систему!» — воскликнул он. «Им уже не догнать нас!» Ошеломленный Мейсон почувствовал, как кто-то тянет его за рукав. Это был Финетти, взволнованный и посеревший от испуга. Мистер Мейсон, он умирает. Ему остались считанные минуты. Едва вспыхнувшая в душе Мейсона надежда тут же погасла. Они пробрались в самую цитадель Ориона, выскользнули из клещей, в которые их попытались взять вражеские корабли. Но все это окажется бесполезным, если олефант умрет. Мейсон бросился вниз по трапу, Финетти не отставал от него ни на шаг. Одного взгляда на олефанта хватило, чтобы все понять. Глаза его оставались закрытыми, а лицо неподвижным. Но он побледнел, как привидение, и дыхание сделалось совсем слабым. Несомненно, ему пришел конец. Мейсон молча смотрел на умирающего. Он знал, что должен сделать. Знал, что Алифант, если бы мог, сам попросил бы об этом, чтобы его жертва не оказалась напрасной. И все же Мейсон не сразу заставил себя произнести: Сделай ему электрошоковую стимуляцию. Финетти вздрогнул и с изумлением посмотрел на него. Он сейчас в таком состоянии, что это убьет его почти мгновенно. Почти, подчеркнул Мейсон. Но, может быть, он успеет что-то сказать. В любом случае, ему осталось несколько минут. Делай, как я приказал. Повелительный тон вывел Финетти из ступора. Дрожащей рукой он подсоединил электроды. Кубрик заполнил завывание приборов. Олефант вздрогнул и забился в конвульсиях. Внезапно он открыл глаза и слепо уставился в потолок. Мейсон наклонился над ним. «Джон, это я, Хью Мейсон. Что ты узнал?» Олефант прошептал, роняя слова будто капли. «Я все-таки удрал от них. Они подстрелили меня, когда я уже садился во флиттер». «Что ты узнал? Какой секрет скрывает Орион?» Олефант сосредоточил взгляд на лице Мейсона и, превозмогая боль, едва различимо произнес. «Я не знаю точно, что это такое. Какой-то источник колоссальной энергии, открытый великим ученым Рилом Эмрисом. Он бежал с Ориона и унес с собой свою тайну». Голос элефанта быстро слабел, и Мейсон наклонился еще ближе. Рил Эмрис улетел во внешние миры. Орионцы послали за ним своего лучшего агента в Рана. Орион пойдет на все, чтобы вернуть беглеца. Внезапно он замолчал и с подозрением посмотрел на Мейсона. «Зачем? Я же умираю. Я...» В его глазах мелькнуло понимание, и он прошептал. «Спасибо, Хью». Финетти склонился над ним, но через мгновение снова выпрямился. «Он умер». Мейсон долго вглядывался в неподвижное лицо, а затем сказал... Он выполнил задание. А теперь нас ждет работа еще труднее этой. Во внешних мирах. Глава вторая Двое землян казались гигантами, неспешно гуляющими по галактике. Они шагали между сияющими созвездиями, и бескрайние звездные реки покрывались рябью от их дыхания а головы и плечи возвышались над миллионами крохотных светил. Это была не настоящая галактика, а всего лишь ее точная копия – планетарии, занимающие все пространство круглого зала диаметром около 100 футов. Зал располагался в недрах штаб-квартиры таранской разведки на Сириусе-4. Сложные оптические устройства проецировали точное изображение каждого значительного объекта в галактике. Одиночное светило и скопление, темные блуждающие звезды и изумительно прекрасное созвездие. Вся панорама галактики. Одним из прогуливающихся был Мейсон, другим глубоко озабоченный начальник терранской разведки Вальдес. Его тонкое лицо слегка подрагивало, а взгляд беспокойно блуждал по залу. Остановившись, Вальдес показал на змеящуюся зеленую линию. Отмечающую границу между Таранской империей и Орионом, а также другими соседними королевствами. Его рука, словно Божественная длань, протянулась мимо крошечных звезд, к не имеющему четких границ региону на самом краю галактики. Внешние миры, произнес он, они не подвластны ни одному из королевств. Звездные короли не позволяют своим конкурентам завладеть ими. Поэтому здесь до сих пор дикие джунгли со множеством независимых планет. Мейсон кивнул. «И пока короли Кассиопеи, драконы и лиры с завистью следят друг за другом», с легкой горечью добавил он, «здесь находят пристанище беглецы, преступники и авантюристы со всей галактики». Вальдо сдвинулся дальше, но остановился в окружении звезд Большой Медведицы. И снова взглянул на этот беспокойный регион на краю галактики. — Да, — сказал он, — Курун, вот эта крупная зеленая звезда позади туманности Гантели, центр всей подозрительной активности во внешних мирах. Скоро кто-то попытается стать королем Куруна. Мейсон посмотрел на тянущуюся вдаль бахрому звезд, и в его памяти снова прозвучал голос умирающего олефанта. «Прил Эмрис улетел во внешние миры. Орион пойдет на все, чтобы вернуть беглеца». «Этот беглый ученый – главная наша проблема», – продолжил Вальдес. «Почему он пустился во внешние миры? Что именно он открыл? Какую силу или оружие? Это должно быть что-то очень важное, раз уж Орион так им заинтересовался». «Конечно, важное», – проворчал Мейсон. Элефант сказал, что за ним послали лучшего орионского агента по имени Вран. «Вран» – звучит как сигнал тревоги. Кем бы ни был этот Вран, его не случайно выбрали для этой работы. «Похоже, Орион не отправит свой флот во внешние миры за этим человеком», – с напряжением в голосе проговорил Вальдес. «Разве что как последнее средство. Ведь в этом случае все соседние короли возьмутся за оружие». Но если их секретный агент отыщет Рила Эмриса и вернет... — Вот именно, — мрачно кивнул Мейсон. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы Орион снова заполучил ученого и его тайну. Мы должны первыми добраться до Рила Эмриса. Вальдес обернулся к нему. — Вы ведь понимаете, как это рискованно? И все-таки хотите взяться за эту работу? Элефант был моим другом. — спокойно ответил Мейсон. Я должен продолжить то, что он начал. Да, я хочу за это взяться. Они покинули большой зал с миниатюрной копией галактики и прошли в кабинет начальника службы разведки. — Вы знаете, что разоблаченного разведчика во внешних мирах ожидает скорая расправа? — спросил Вальдос. — Знаю. Я собираюсь выдать себя за преступника, скрывающегося от закона. Не лучшая идея, возразил Мейсон и его начальник. Мы пробовали много раз, но ничего не вышло. Новый человек, о котором никто ничего не знает, не сможет и шагу сделать без надзора. Он вытащил из ящика стола фотографию и протянул Мейсону. Взгляните. Мейсон отметил, что мужчина на снимке приблизительно одного с ним возраста и телосложения. У незнакомца были обесцвеченные, короткостриженные волосы, худое, докрасно загорелое волевое лицо и холодные, дерзкие голубые глаза. Он производил впечатление сильного, жесткого и бесстрашного человека. «Его зовут Бронт Холл», — объяснил Вальдес. «Служил в войсках одного из баронов скопления Геркулеса, но убил в случайной стычке брата барона и сбежал во внешние миры». Там он был одним из самых беспощадных пиратских капитанов. «Был», — Вальдес кивнул. Год назад флот Кассиопеи получил информацию, что Бронт-Холл решил напасть на их новую звездную колонию. Кассиопейцы устроили там засаду, и хотя он вырвался, но вынужден был пересечь границу Теранской империи, где его исцапали наши крейсеры. Сейчас он отбывает срок в тюрьме на Сириусе 16 Мейсон уже догадался, что на уме у его начальника, и снова взглянул на фото уже с удвоенным любопытством. «Цвет волос и глаз – небольшая проблема в наши дни», – решил он. «Но лицом мы не слишком похожи». Вальдес пожал плечами. «Это займет несколько дней, даже с использованием самой современной медицинской техники». «Но пересадив несколько мимических мышц и установив пластиковые подкожные вкладыши, мы сделаем из вас вылитого Бронда Холла». Мейсон с хмурым видом продолжал изучать фотографию. «Чтобы я мог отправиться во внешние миры под видом Бронда Холла, настоящий Холл сначала должен совершить побег. Сколько человек будут знать об операции?» «Трое или четверо, включая нас с вами. Слишком рискованно посвящать еще кого-то в такое дело. Мы тайно выведем холла из камеры и перевезем в другую тюрьму, а вы украдете быстроходный флитр и сбежите». «За мной погонятся таранские корабли?» Вальдес покачал головой. «Мы все рассчитаем так, чтобы они не смогли настичь вас». Если вы сделаете высотный прыжок прямо во внешние миры, все будет в порядке». «Придется сделать», — решительно заявил Мейсон. «Нет ни единого шанса проскочить через границы сразу трех королевств. Еще мне нужно время изучить записи, чтобы не только выглядеть, но и вести себя как Брондхолл». На четвертую ночь после этого, скорчившись и дрожа от холода, Мейсон прятался в тени скал, окружающих небольшой космопорт военной тюрьмы. На небе была только одна из двух лун, заливая призрачным обманчивым сиянием темную каменистую почву. Само здание тюрьмы высилось за космодромом, освещенное яркими огнями. На взлетной площадке космопорта стояли два больших грузовых транспорта, несколько маленьких флиттеров, И еще один, значительно больших размеров, чем обычный межпланетный челнок. «Я решил устроить ваш побег в момент прилета инспектора из Солнечной системы», — объяснил Мейсону Вальдес. «Его флитр предназначен для дальних перелетов. Он доставит вас туда, куда вы только пожелаете. Правда, управлять им должны четыре человека, но вы справитесь и один, если включите автопилот». Мейсон наблюдал и ждал нужного момента, мрачно думая о том, как глупо получится, если какой-нибудь бдительный охранник случайно наткнется на него. Он был одет в тюремную форму и к тому же выглядел теперь как настоящий Брондхолл. Химические препараты быстро выбелили его волосы и изменили цвет глаз с на голубой, а искусные хирурги с помощью сложнейшей медицинской техники превратили его в точную копию Геркулесианца. Он взглянул на часы, поднял с земли за ремень плоский металлический контейнер и начал подкрадываться между скал к взлетной площадке. Контейнер был очень тяжелый и неудобный, но в нем лежали записи, необходимые Мейсону, чтобы научиться вести себя как Бронт Холл. Космопорт сторожили не слишком строго. Охрана сосредоточила внимание на самой тюрьме, следуя древнему мудрому принципу – лучше запереть вора, чем запираться от него. А в тюрьме на Сириус-16 содержались самые известные преступники во всей галактике. «Дьявол!» – проворчал себе под нос Мейсон, подкравшись ближе к флиттеру. «Кто-то остался на корабле. Люк воздушного шлюза был открыт, изнутри доносился шум. Вероятно, кто-то из экипажа решил проверить, все ли в порядке. Это означало, что придется еще подождать, а любая задержка могла стать роковой. Если охрана, разумеется, не знающая о том, что Вальдес и его люди вывели Бронда Холла из камеры, вдруг обнаружат пропажу заключенного, она тут же поднимет тревогу. И тогда Мейсону придется начинать немедленно, если он, как Бронд Холл, действительно хочет сбежать. Мейсон ухватился за первую пришедшую в голову идею. Некогда было взвешивать шансы, время стремительно утекало. Прячась в тени, он подкрался к флитеру и скорчился под металлическим крылом возле шлюза. Несмотря на холодную ночь, у него на лбу выступили бисеринки пота. Бледная луна молчаливо наблюдала за ним с высоты. Внезапно, словно взрыв бомбы, со стороны тюрьмы донесся вой сирены. Мейсон напрягся, услышав, как оставшийся во флиттере пилот бежит к шлюзу. Через мгновение пилот выпрыгнул наружу и встревоженно огляделся. «Что там за...» — пробормотал он. Мейсон возник перед ним из темноты и ударил. Не очень сильно, но сноровисто. Пилот беззвучно рухнул на землю. Проклятая сирена продолжала неистово реветь. Лучи прожекторов ощупывали всю прилегающую к тюрьме территорию. Мейсон не сомневался, что охранники уже подготовили орудие к стрельбе. Двигаясь с бешеной скоростью, он оттащил бесчувственное тело охранника на безопасное расстояние, сдернул у него с пояса пистолет и отскочил назад. Затем забросил контейнер в шлюз, прыгнул сам и захлопнул люк. На мгновение Мейсон остановился. Мини-реактор, снабжающий флиттер энергией, был уже запущен. Должно быть, пилот, которого Мейсон уложил отдыхать, проводил стандартную проверку. Мейсон бросил быстрый взгляд на индикаторы и рванулся в кабину, пристегнулся в кресло пилота и надавил на кнопку старта. Флиттер рванулся вперед, как выпущенный из бутылки джин. На мгновение завис освещенный прожекторами, а затем ионный двигатель бросил его в рискованный побег Сириуса-16. Вокруг начали рваться снаряды, и Мейсон нажал на еще одну кнопку с надписью «Маневр уклонения». Автопилот принял команду и тут же послал флитер в целую серию безумных виражей, непредсказуемо меняя направление через каждые 2-3 секунды. Но, тем не менее, сохраняя выбранный курс. Мейсон сцепил пальцы и ждал. Яркие вспышки космического шторма заполнили все небо. Флиттер вылетел на открытый простор, продолжая вилять и крутиться, чтобы охранники не могли взять его на прицел. Он уже выбрался из тени планеты и рванулся навстречу ошеломляющей яркому сиянию Сириуса. Пора! решил Мейсон и выключил режим уклонения. Ионный двигатель флиттера заработал на полную мощь, и корабль помчался вперед по прямой, набирая сверхсветовую скорость. Какое-то время огненные вспышки продолжали свой танец за кормой флиттера, а затем утихли. При такой скорости он быстро выскочил за пределы зоны поражения. Мейсон утер под солба. Получилось довольно правдоподобно, так что все должны поверить. Скоро галактику облетит новость о том, что Бронт Холл сбежал из тюрьмы, угнал флиттер и вырвался на нем в космос. Пока все шло неплохо. Сообщение о побеге подготовит его появление во внешних мирах. Но и тиранские крейсеры еще должны сказать свое слово. Вальдес выбрал для операции время, когда вблизи Сириуса не должно находиться никаких соединений Таранского флота, иначе побег был бы невозможен. «Остается надеяться», — мрачно сказал себе Мейсон, — «что армейская разведка не проглядела какой-нибудь корабль». Флиттер набирал ход, и вскоре величественное сияние Сириуса осталось далеко позади но он все еще был виден на экране радара. Мейсон все тщательно продумал вместе с Вальдесом. Теперь он направил флиттер к отмеле Большого Пса, огромной свалке космического мусора с несколькими мелкими звездами и необитаемыми планетами. Как только отмель окажется между ним и Сириусом, он спрячется от радаров, и преследователи не смогут правильно определить его курс. Он летел приблизительно на запад, но выше к зениту, удаляясь от основной массы звезд галактики, находившейся строго на западе. Включив автопилот, Мейсон лег спать. Он засыпал и просыпался несколько раз, и, наконец, после очередного пробуждения, увидел, что флиттер летит на максимальной скорости над напоминающей по форме линзу галактикой. Это и был высотный прыжок. Полет над галактикой, вместо того, чтобы прорываться сквозь нее. Вокруг виднелось лишь несколько тусклых, разбросанных далеко друг от друга звезд. И здесь не рыскали полицейские и военные корабли Звездных Королевств. Мейсон посмотрел на экран радара и залюбовался колоссальным светящимся облаком, каждая искорка в котором была звездой. Казалось, будто флитр, летящий на самом деле в тысячи раз быстрее света, еле ползет вдоль него. А теперь записи, приказал себе Мейсон. К моменту прилета во внешние миры, я должен стать настоящим брондом холом. И все же Мейсон не спешил включать проигрывающее устройство с записями. Он впервые совершал высотный прыжок, и сейчас, захваченный необычным зрелищем, не отрываясь смотрел на могучие звездные континенты, проплывающие под ним. Его задания, его надежды и планы, даже судьба всей Теранской империи словно теряли здесь всю свою важность. Что значит мечты и страхи людей в сравнении с этим медленно кружащимся величественным звездным островом, который степенно следует по своим космическим делам в беспредельную даль? вечно оставаясь отделенным от других звездных роев, что одиноко мерцают из бездны. Это грандиозное зрелище напоминало человеку о его ничтожности. И все же упрямые сыны Адама с дерзкой отвагой плюют на эти предупреждения. В незапамятные времена, о которых сохранились одни легенды, люди настойчиво продвигались вперед на первых примитивных кораблях, От звезды к звезде, от планеты к планете. Миры с разумной жизнью, неважно гуманоидной или нет, они оставляли в покое, либо высаживались там с разрешения аборигенов. Они не останавливались, пока, наконец, огромная и непрерывно расширяющаяся сфера земного влияния не раскололась под собственным весом на множество независимых звездных империй и королевств, над которым пролетал сейчас Мейсон. Прямо под ним простиралась сейчас от Арктура до Центавра вереница звезд Теранской империи, по-прежнему остающейся самой большой в галактике, с историческим центром в системе крохотного солнца и фактической столицей на Сириусе. На юге и западе яростно сияли светила Орионской империи, а за ними располагалось далекое королевство Арго чьи правители избрали столицей планету, освещаемую лучами Канопуса. А на востоке, тоже в немыслимой дали, величественно сверкало скопление Геркулеса, внушающий невольный трепет звездный рой, управляемый баронами, которые считали себя ровней королям. Взгляд Мейсона скользил по звездам, над которыми он пролетал в высотном прыжке. Вот Цифей и Кассиопея. Два северных союзных королевства. Вот несколько мелких государств, объединившихся в Лигу Полярной Звезды. За ними королевство Лиры с неистово сверкающим голубым глазом веги, а еще дальше никому не принадлежащая звездная окраина галактики, называемая внешними мирами. Мейсон вышел из мечтательного состояния. Прибыв во внешние миры, он должен как следует исполнить свою роль иначе ему не прожить долго. Он достал записи из контейнера. Пришла пора превратиться из Хью Мейсона, агента терранской разведки, в Бронда Хола, преступника из скопления Геркулеса. А что если и Вран, агент Ориона, прибегнул к этой же уловке? — подумал он, настраивая энцефалограф. — Такое вполне возможно. Но сейчас было не самое подходящее время для переживаний. Мейсон расслабился, включил небольшое проигрывающее устройство, и записи хлынули в его мозг. На этих энцефалограммах, сделанных Вальдезом в тюрьме Сириуса, были записаны воспоминания Бронда Холла: Вся жизнь преступника прошла перед глазами Мейсона, пока он день за днем лежал в кресле Флиттера, продолжавшего мчаться вперед. Прежние подвиги Бронда Холла в скоплении Геркулеса не очень интересовали Мейсона, в отличие от похождений на Куруне, записи которых агент прокручивал снова и снова. Мейсон старательно запоминал все, что Бронд Холл знал о городе Куруне, а также о других пиратских капитанах внешних миров. О гиганте Гарре Аттене из королевства Гидры, неофициальном лидере пиратов, и о Файямане из Королевства Дракона, находившимся отнюдь не в дружеских отношениях с Брондом Холлом, а Хокси, старом землянине, а также Оша с Ригеля и Кикури с Полярной Звезды, которые были гуманоидами, а не людьми. А затем Мейсон узнал потрясающую новость. Судя по записям, Бронд Холл был твердо убежден, что именно с Куруна поступила та информация, благодаря которой теранцам удалось арестовать его. «Вот дьявол!» – подумал Мейсон. «Если это правда, то во время поиска Фрила Эмриса мне придется опасаться не только агента Сориона, но и тайных врагов Бронда Холла». Он выбросил из головы эту тревожную мысль и вернулся к более важной проблеме – «Как выдать себя за Бронда Холла?» Теперь Мейсон взялся за сделанные в тюрьме видеозаписи. Он просматривал их снова и снова, изучая каждую особенность поведения Бронда-холла, его привычки, интонации, жесты. Он расхаживал взад и вперед по флитеру, подражая геркулесианцу, мрачно хмурясь и проклиная тюрьму. Осознав, что больше не узнает из записей ничего нового, Мейсон предусмотрительно уничтожил их. Флиттер продолжал мчаться вперед. Даже на скорости в тысячи световых перелет казался бесконечным. Наконец, автопилот изменил курс, и Флиттер, выйдя из режима высотного прыжка, стал снижаться границы между Королевством Лиры и внешними мирами. Ни на секунду Мейсон не ослаблял внимания. Лирианские крейсеры временами забирались в пространство внешних миров, И они могли уже получить сообщение о том, что Бронд Холл сбежал из тюрьмы на таранском флиттере. Когда огромное сияющее облако начало стремительно приближаться к нему, Мейсон вздохнул с облегчением. Это была туманность Гантели. Обширная область космической пыли, которую освещали скрывающиеся в глубине звезды. Как только он окажется с другой стороны туманности, пыль защитит его от радаров. И вот Флиттер стремительно погрузился в светящееся облако. Изображение на экране радара сделалось мутным и расплывчатым, но Мейсон продолжал внимательно следить за ним. Избежать столкновения с мерцающими, словно зловещие колдовские огни звездами, было не так уж трудно, но здесь можно наткнуться и на темные небесные тела, которые никак не предупреждали о своем приближении. Флиттер одолел уже две трети пути сквозь туманность, когда изображение на экране на мгновение стало четче, и Мейсон изумленно вскрикнул. Неподалеку от него, внутри полевого облака, неподвижно выстроились в строгом симметричном порядке несколько десятков ярких точек. Корабли, крейсеры, целая эскадра! Пробормотал Мейсон, прячутся внутри туманности. Экран снова помутнел. Радары, скрывающихся в засаде кораблей, могли и не засечь флиттер за это короткое мгновение. Но если его все-таки обнаружили... Он послал флиттер вперед на предельной скорости, каждую секунду ожидая, что вокруг начнут взрываться снаряды. Однако ничего похожего не произошло. Значит, его не заметили? Но что это за корабли? Лирианские крейсеры? Охотники на беглого преступника? Нет, они не смогли бы следить за ним по замутненным экранам радаров. Внезапно его озарила тревожная догадка. Черт возьми, так вот это кто! Флиттер выскочил из туманности на открытое пространство с редкими звездами или небольшими скоплениями, которых становилось все меньше по мере приближения к краю галактики. Это и были внешние миры не подвластные ни одному королевству. Где-то здесь, на одной из безымянных планет, скрывается беглый ученый Рил Эмрис, которого так жаждет заполучить обратно король Ориона. А еще где-то здесь находятся враги Бронда Холла, мрачно напомнил себе Мейсон. Что ж, я выясню, кто они такие. И он направил Флиттер прямо к Куруну. Глава 3. В глубине звездного скопления ярко сверкала изумрудная звезда с единственной планетой. Со всех сторон ее охраняли плотные раи других светил. И взаимодействие их гравитационных полей делало этот район еще опаснее для навигации, чем любое крупное космическое течение. Первые исследователи прилетели на теплую планету под зеленым солнцем населенную мелкими и примитивными гуманоидами еще в давние времена стремительного распространения человеческой расы по галактике. Но в те великие дни, когда только что возникшее Звездное Королевство стали захватывать целое созвездие, это опасное для полетов скопление не показалось им заманчивой целью. Завоеватели оставили его в покое и направились в более богатые области галактики. Позднее на планете под зеленым солнцем Курун появились беглые преступники из соседних звездных королевств — Терры, Ориона и Кассиопей. Их становилось все больше, как людей, так и гуманоидов, пока, наконец, они не создали причудливую цивилизацию, управляемую пиратскими капитанами. А пушки их боевых кораблей стали единственным законом, действующим на краю галактики. Время от времени короли Кассиопеи, Лиры и Дракона сговаривались объединенным ударом сокрушить пиратов внешних миров. Но каждый раз территориальные претензии друг к другу мешали им осуществить эти планы. Пролетая на сниженной скорости сквозь восхитительно сияющее звездное скопление, Мейсон думал, что в конце концов какое-нибудь королевство решит покорить внешние миры. «И это будет непростое дело», — мысленно добавил он. Мощные магнитные и гравитационные поля звезд заставляли Мейсона то и дело бросать взгляд на приборы. Несколько раз он едва не выбирал курс, ведущий прямиком в космические течения. Однако воспоминания Бронда Холла помогали по знакомым только ему приметам находить верную дорогу, постепенно приближаясь к изумрудному солнцу. Мейсон понимал, что автоматические радарные станции, расположенные на планетах и потухших звездах, мимо которых он пролетал, приближали Курун о приближении крохотного суденышка. Если бы кораблей было больше, капитаны внешних миров давно бы уже помешали ему. Но он не встретил никаких препятствий до тех пор, пока не пролетел между двумя последними звездами, прикрывающими подходы к зеленому солнцу. Збавьте скорость! раздался в коммуникаторе высокий гнусавый голос. Назовите себя и как можно быстрее! Вы в зоне поражения наших ракет. Этот голос был хорошо знаком Мейсону, точнее говоря, он был знаком Бронду Холлу. «Теранский флитер просит посадки, спокойно ответил Мейсон. — И для тебя же, Хокси, будет лучше, если ты позаботишься о моем благополучном приземлении. — Клянусь всеми святыми, да это же Бронт Холл! — донесся из коммуникатора удивленный и радостный крик. — Нам сообщили, что ты сбежал с Сириуса, но мы даже не надеялись увидеть тебя здесь. — Уверен, что эта новость разбила много сердец, — жестко ответил Мейсон. Говори как Бронт Холл, думай как он. Будь им, иначе ты и часа не продержишься на Куруне. Мейсон направил флитер к единственной планете изумрудного Солнца, постепенно уменьшая скорость, пока не пролетел мимо двух зеленоватых лун на ночную сторону этого мира. В темноте показалось небольшое бесформенное пятно огни города Куруна. Не долетев до них, Мейсон начал спускаться к маякам космодрома. На взлетной площадке стояло не меньше двух десятков кораблей, отражая призрачный свет плывущих по небу лун. Мейсон плотно сжал губы. Похоже, здесь собрались все капитаны, и это становилось интересно. Флиттер приземлился рядом с радарной вышкой и башней ракетной батареи. Мейсон посмотрел на пистолет, отобранный у пилота еще на Сириусе-16, открыл люк шлюза и вышел. Он давно привык к самым причудливым звездным мирам. И в любом случае, это зеленоватое сияние двух лун и сладковатый гнилостный запах из обступивших космопорт-джунглей был знаком ему по воспоминаниям Бронда Холла. Как и эти странные наполовину растения, наполовину животные, похожие на земные актинии. В лунном свете Мейсон сразу узнал и шагающего к нему от вышки радара пожилого седого землянина покрытое шрамами лицо, говорило о бурной и далекой от добродетели жизни старика. В слезящихся глазах светилась радость. «Ты все-таки сделал это!» — восхищенно воскликнул он. «Что ж, с возвращением Бронда Холла жизнь на Куруне станет немного веселее!» Мейсон смирил старика хмурым взглядом, как на его месте поступил бы настоящий Бронд Холл. «Хокси, в чем дело?» Неужели в мое отсутствие тут никому ни разу не пустили кровь, чтобы немного развлечь тебя? Эх, бронт, ты все такой же редкостный молодой мерзавец! Хокси ничуть не смутился. Когда-то и я был таким же. Не доверял никому и ничему. Веселые денечки были тогда на Куруне». Хокси, послушай, огрызнулся Мейсон. — Не стоит подбивать меня на драку только для того, чтобы полюбоваться зрелищем. — Бронт, ты неправильно меня понял, — с обидой в голосе проговорил старик. — Я просто рад, что ты вернулся, вот и все. Остальные ребята тоже будут рады, кроме разве что Файямана. Произнося это имя, Хокси бросил на Мейсона косой хитрый взгляд. Рядом с радарной вышкой стоял автомобиль, к которому старик и повел Мейсона. Я сам отвезу тебя в город, услужливо сказал он. Мой помощник присмотрит за радаром, а я хочу полюбоваться на их лица, когда они увидят тебя. Значит, ты ничего не сказал Гарру. Хокси Гнусавар смеялся. Никак нет, царь, не сказал. Хотел сделать им сюрприз. Пока автомобиль мчался к городу, Мейсон перебирал в памяти сведения, полученные из воспоминаний Бронда Холла. Старый Хокси был законченным негодяем, но его всегда восхищала дерзость и решительность геркулесианца. Файаман, которого несколько лет назад выгнали из флота Королевства Дракона, открыто ненавидел Бронда Холла. Однажды между ними вспыхнула ссора из-за добычи, а Фаяман не из тех, кто забывает обиды. Гар-Аттен был самым крепким орешком. Уже много лет он с молчаливого согласия других капитанов оставался лидером внешних миров и тоже не испытывал особой любви к бронду Холу. Мейсон снова переключил внимание на Хокси. Старый землянин болтал без умолку, ведя машину сквозь джунгли. По обеим сторонам дороги поднимались причудливые, напоминающие полипы деревья с чашеобразными листьями и медленно раскачивающимися на ветру цветами. Из темноты доносились крики мелкой живности, такой же необычной, как и эти полиповые заросли. Гар намерен заняться честной торговлей», — недовольно сообщил Хокси. «Невиданное дело для Куруна». Раньше здесь была веселая жизнь, а теперь Гар ужасно зрится, если кто-то отправляется в рейд. Но ты, наверное, уже и сам знаешь. Он снова хитро скосился на Мейсона, но тот был слишком занят собственными мыслями и оставил намеки Хокси без ответа. Необходимо было выяснить, появлялся ли здесь Рил Эмрис. Но Мейсон не мог прямо спросить об этом: Что здесь творилось, пока меня не было? — поинтересовался он. — Нам самим хотелось бы это понять. — В каком смысле? Старый землянин хмуро посмотрел на него. — Гар что-то задумал и не хочет объяснить, что именно. Он очень возбужден и постоянно твердит об устройстве во внешних мирах собственного королевства. Он велел нам прекратить все рейды и ждать. Хокси вздохнул. — Ребята уже устали от безделья. Это мало что сказала Мейсону, и ничуть не приблизило к цели. Он сделал еще одну попытку. «В мое отсутствие появился кто-то новенький». Хокси пожал плечами. «Обычные люди, которым стало неуютно дома, и они решили сбежать во внешние миры. Но ничего интересного, кроме разве что одного парня с Лиры по имени Чейн Фейерли». Он привез с собой подружку, настоящую красотку. Все наши парни заглядываются на нее, а Фаяман особенно. Мейсон решил, что этот человек вряд ли мог быть сбежавшим с Ориона ученым. Когда объявился этот Фейерли? Да, пару недель назад, буркнул Хокси. Дата не совпадала, так что это точно не Рил Эмрис. Но он мог оказаться агентом Сариона тем самым Враном, которого послали за ученым. Но ни один агент не стал бы обременять себя женщиной. И все же будет лучше, если Мейсон внимательнее присмотрится к этому Фейрли. Впереди замерцали огни Куруна, и вскоре автомобиль уже ехал по мощенным улицам города. Мейсону довелось побывать во многих необычных городах отдаленных звездных миров, но ничего похожего он прежде не встречал. Город не впечатлял своей архитектурой. Вдоль разбегающихся в разные стороны улиц толпились одноэтажные здания из черного камня. Ярко освещенная центральная магистраль была украшена по обочинам все теми же полипами. Здешние питейное заведение и магазины обслуживали самую разношерстную публику, которую Мейсон видел в своей жизни. Люди и гуманоиды сотен планет галактики Мужчины и женщины, и похожие на мужчин и женщин. Волосатые, чешуйчатые и пернатые, с клювом вместо носа и вовсе безносые, с жуткими, но почти человеческими лицами. Маленькие и примитивные аборигены Куруна, громадные, покрытые белым мехом гуманоиды с холодных планет, задыхающиеся в ночной духоте, гордые представители древней расы Ригеля, с тигриной походкой и гребнем на голове. Гибкие, словно змеи, обитатели миров за полярной звездой, не имеющие ничего общего с сыновьями Адама. Всех их объединяли две вещи. Каждый из них ходил на двух ногах и влип в какие-то неприятности у себя дома. Множество глаз, человеческих и кошачьих, черных, совсем без зрачков и блеклых, словно слепых, уставилось на Мейсона, когда он вслед за Хокси вылез из машины. Его узнали, и по толпе пробежал шепот. «Бронт-Холл!» «Идем!» — Хокси явно предвкушал удовольствие. «Ты прибыл в удачное время. Сегодня вечером собираются все капитаны». «Зачем?» — резко спросил Мейсон. «Я же тебе рассказывал, что ребята устали ждать, когда Гар раскроет карты. Вот зачем». Они протиснулись сквозь разношерстную толпу, И Хокси повел Мейсона к самому большому, судя по всему, питейному заведению куруна. Однако изнутри не доносились смех и музыка, только громкие сердитые голоса. Следом за Хокси, Мейсон вошел. В просторном зале с каменным полом и стенами было темновато. Свет криптонитовых ламп не мог развеять мрак в углах помещения. Люди и гуманоиды как сидевшая за сдвинутыми в круг столами, так и стоявшая у стен, слушали речь разгневанного оратора. Этим оратором был Гар-Аттен. Мейсона умилило то, что этот человек собирается объявить о создании нового королевства, хотя тронным залом ему служит простая таверна в мире стоявших вне закона преступников. «Будь я проклят, если отступлюсь от своего!» «А вы можете убираться к дьяволу, если вам так этого хочется!» — ревел Гар-Аттен. Это был высокий, уже далеко не молодой гидрианец с помятым бронзовокожим лицом и песочного цвета глазами, в которых пылала львиная ярость. Он стоял, сжав огромные кулаки и грозно оглядывая толпу слушателей. «Объясняю еще раз!» «Я задумал серьезное дело, а доверяете вы мне или нет, это уже ваши трудности!» Продолжал бушевать он. «Гар, мы доверяем тебе!» Ответил за всю угрюмо молчавшую толпу красивый бледный мужчина с сонными черными глазами. «Но нам хотелось бы знать подробности!» Мейсон быстро взглянул на говорящего, хорошо известного ему по воспоминаниям Бронда Холла. Этого человека из королевства дракона звали Фаяман, а за ним был нужен глаз да глаз. — Ага, твой старый друг тоже здесь! — хихикнул Хокси и добавил. — А рядом с ним тот новичок, Чейн Фейерли. Скажи честно, разве его подружка не та еще штучка? Ее зовут Луа. Мейсон с любопытством рассмотрел внушительную фигуру лирианца, его голубоватую кожу и сине-черные волосы, и квадратное лицо. За спиной у него стояла молодая женщина, прекрасная, какими могут быть только голубокожие лирианки. Она с беспокойством и даже испугом прислушивалась к шумному спору. Следующим заговорил крупный большеглазый гуманоид с Бетельгейзе, покрытый эффектным ярко-желтым мехом. Он сверлил Гара Атана взглядом, однако слова его были спокойны и безобидны. Теперь, Гар, когда ты объяснил, что задумал создать во внешних мирах свободное королевство, мы готовы сказать, что пойдем за тобой. Мы просто устали от безделия, заявил высокий гуманоид Сригеля, расправив гребень из перьев. Гар Аттен не желал успокаиваться. А что вам хотелось бы, снова нападать на Лиру и Косиопею? взревел он. Добиться того, чтобы полдюжины звездных королей наконец-то объединили свои силы и стерли нас в порошок? Попробуйте и кончите так же, как... Мейсон вышел из за спин слушателей. Гар заметил движение в зале, повернул голову и уставился на Мейсона, открыв рот от удивления. Как Бронт Холл? С любезным видом поинтересовался Мейсон. Ты ведь... Это хотел сказать, Гарр. Твой пример успел прокиснуть. Фальшивая монета всегда возвращается. Вот и я тоже вернулся». За спиной у него загудели, послышались удивленные возгласы, но Мейсон не удостоил их внимания. «Он должен точно изображать Бронда Холла даже в мелочах, если не хочет, чтобы его разоблачили». Держать себя иначе с грубыми и жестокими капитанами внешних миров было бы опасно. Внезапно побледневший Файяман впился взглядом в Мейсона и с приглушенными проклятиями вскочил на ноги. Его рука потянулась к спрятанному под рубашкой оружию. Мейсон ожидал чего-то подобного. «Давай, Файяман!» – спокойно произнес он, сжимая рукоятку своего пистолета. — Я уверен, что это ты навел на меня, Косиопейцев. Давно собирался пристрелить тебя, и сейчас самый удобный случай. На миг все застыли в молчании. Затем Гар Аттен с поднятым пистолетом шагнул вперед. — Если вы откроете стрельбу, я сам убью того, кто останется в живых! Яростно проревел он и добавил, мрачно глядя на Мейсона. «У тебя есть доказательства, что это сделал именно Файеман?» «Никто не желает мне смерти сильнее, чем он», — огрызнулся Мейсон. «Это еще не доказательство», — возразил Гидрианец. «Значит, Бронт, ты вернулся. Не могу сказать, что счастлив видеть тебя снова. Ты вечно начинаешь какие-то склоки. Но внешние миры всегда готовы принять любого беглеца. Только запомни, если ты учудишь еще что-нибудь теперь, когда мы задумали такое великое дело, тебе крышка. Глава четвертая. Мейсон стоял насупившись, словно решая, стоит ли бросать вызов Гаро Аттону. На самом деле он почувствовал лишь облегчение, когда гидрианец предотвратил поединок. Меньше всего ему хотелось бы сейчас разбираться с врагами Бронда Холла, отвлекаясь от собственного задания. Но он обязан был вести себя как настоящий пират. Он убрал руку с пистолета и угрюмо проворчал. — Хорошо, я не буду чудить. Но я все еще не знаю, по чьей милости гнил в сириусианской тюрьме. «Вбей, наконец, себе в башку, Бронд! Что времена изменились?» С нажимом сказал Гар Аттон. «Если ты снова отправишься в пиратский рейд, я сам сообщу об этом Звездным Королям». «И что нам теперь делать? Становиться фермерами?» – буркнул Мейсон. «Можно неплохо нажиться на торговле с гуманоидами внешних миров», – предложил Гар. «Займитесь этим, а не грабежами». «Похоже, я слишком зажился на этом свете», — прогнусавил старый Хокси. «Если капитаном, больше нельзя никого ограбить». Множество голосов поддержали его недовольным гудением. В песочных глазах Гара Аттона вспыхнула искорка гнева. «Дурачье! У нас появился шанс стать настоящим Звездным Королевством, а не приютом для беглецов!» «Такой шанс, какого не было ни у кого и никогда. А вы хотите отказаться от него ради грабежа? Нет, я запрещаю вам!» «Ты все еще не рассказал нам, как собираешься этого добиться?» — проворчал кто-то. «Я все расскажу, когда уже не будет опасности, что кто-то из вас проболтается!» — жестко ответил Гар. «А пока ждите!» Мейсон видел, что упрямые капитаны недовольны ответом. Но никто не решился бросить вызов грозному гидрианцу. Пришлось поверить Гарру на слово. Но что задумал Гар Аттон? Почему он уверен, что Звездные Короли признают основанное им королевство? Мысли Мейсона неслись с лихорадочной быстротой. «Возможно, только возможно, эта ниточка приведет его к цели». Капитаны начали расходиться. Мейсон через всю комнату направился к Гару Атену, не обращая внимания на угрюмый взгляд Фаямана. У меня есть кое-какие новости, и думаю, тебе будет полезно это знать. Что такое? нахмурился гидрианец. Если ты хочешь, чтобы нас услышал весь курун, я могу рассказать прямо сейчас. Начинать? Гар Аттен побагровил. Бронт! «С первого своего появления здесь ты напрашиваешься, чтобы я свернул тебе шею. Продолжай в том же духе, и я окажу тебе эту услугу. Хорошо, пойдем туда, где ты сможешь рассказать свои новости без свидетелей». Он вышел из зала, Мейсон последовал за ним, заметив мимоходом, что Файяман продолжает наблюдать за ним с удивительно знакомым выражением лица. Он попытался вспомнить, где раньше видел что-то похожее. И, наконец, из глубин памяти всплыла картина. Гигантский серый кот устремил голодный взгляд на щиплющего траву кролика. На мгновение Мейсон разозлился. Рано или поздно этот кот решится на прыжок. И придется разбираться с ним, отложив в сторону по-настоящему важные дела. Он мысленно пожелал Файеману провалиться в угольный мешок. Он не заметил возле входа Фейрли и его подружку, и лишь потом разглядел, как они идут по улице, взявшись за руки. Луа смотрела на Фейрли так, будто ловила каждое его слово. Ее бедра с дразнящим изяществом двигались под шелковым платьем, длинные волосы развивались за спиной. Мейсон на мгновение позавидовал Фейрли, но тут же выбросил парочку из головы. Гар Аттен вел его по запруженной пешеходами улице. По воспоминаниям Бронда Холла, эта дорога была хорошо известна Мейсону. Яркие огни освещали человеческие, квазичеловеческие и вовсе нечеловеческие лица, проплывающие мимо, словно разноцветные маски актеров экзотического театра. Сквозь закрытые ставни домов пробивался тусклый свет. Шеренги диковинных деревьев полипов вздрагивали каждый раз когда кто-то проходил мимо и покачивали гирляндами сладко пахнущих цветов. Они вышли к большому дому из черного камня на окраине города в зарослях полипов. Казалось, деревья жадно тянут к нему свои толстые пальцы. Писк миллионов мелких ночных насекомых доносился с каждой ветки или травинки. Над землей поднимался туман, стремясь накрыть дом серебристой завесой. Но он стоял на прежнем месте такой же непоколебимый, как и построивший его человек. Слуги, встретившие их у входа, тоже были хорошо знакомы Бронду Холлу, однако Мейсон при виде их едва сдержал дрожь от вращения. У человекоподобных аборигенов Куруна подобие явно преобладало над человеческим. Это были маленькие шустрые существа с выступающими вперед зубами и отталкивающей гладкой кожей. Гар-Аттен отослал их провести Мейсона в большую полупустую комнату с аскетической обстановкой, резко отличавшейся от той роскоши, которой грешили прочие капитаны. — Итак, Бронт, — произнес гидрианец, — вот мы и одни. Выкладывай, что там у тебя? Пронзительные голоса насекомых проникали в комнату через приоткрытое окно вместе с потоком теплого воздуха. Мэйсон вытер вспотевший лоб рукавом. «Думаю, тебе будет интересно знать, что в туманности Гантели скрывается целая эскадра чьих-то крейсеров. Я едва не наткнулся на них, пролетая сквозь облако». Его слова ошеломили Гара Аттона. На мгновение Гидрианец утратил обычный жесткий контроль над собой и воскликнул в отчаянии. «Боже мой! Если Орион...» Он внезапно замолчал, не договорив. «Почему крейсеры Ориона прячутся в туманности, ничего не видя вокруг из-за пыли?» С невинным выражением лица спросил Мейсон. «Чего они там дожидаются? Сигнал о катаке?» «Может быть», — односложно ответил Гар Аттен и принялся в задумчивости расхаживать из угла в угол. «Может быть». Мейсон задыхался от горячего влажного воздуха. От нервного возбуждения пробирала дрожь. Монотонное пение насекомых орезало слух. Слишком много зависело сейчас от любой мелочи. Одно неверное слово, один неосторожный взгляд или просто учащенное дыхание могли оставить его без ответа и без головы. Он постарался придать своему голосу, голосу Бронда Холла, вызывающую резкость. «Гар, почему ты упомянул Орион? И почему остановился на полуслове? Что ты знаешь такое, о чем не знают другие?» Гар Аттен бросил на него тяжелый, озабоченный взгляд. «Сейчас я ничего не могу тебе рассказать. Подожди пока...» Мейсон шагнул к Гару Аттену. «Подождать?» – переспросил он. «Здорово ты придумал. Чужие крейсеры висят у нас над головой» а мы должны ждать, пока ты соизволишь рассказать, что они там делают. Сомневаюсь, что ребятам это понравится. Думаю, они захотят узнать, ради чего мы подставляем свои головы под удар». Гидрианец резко изменился в лице и по спине у Мейсона, несмотря на жару, пробежал холодок. «Не пытайся шантажировать меня!» — прорычал Гар Аттон. «Я этого не люблю!» Да, я хотел бы, чтобы ты сохранил эти новости в тайне. Но ты не заставишь меня рассказать тебе все в обмен на молчание. Мейсон задумался, не надавить ли посильнее. Как далеко зашел бы на его месте Бронт Холл, думающий только о собственной шкуре. Будь прокляты и жара, и сверчки, или как называют мерзких маленьких тварей в этом вонючем мире. Я не смогу доверять тебе, пока не получу объяснения, сказал Мейсон. Эти крейсеры! Он замолчал на полусловие и прислушался, прислушался к чему-то, к тишине. Ночные насекомые прекратили свои песни. За приоткрытым окном в зарослях было непривычно тихо, словно сами джунгли затаили дыхание. Крейсеры еще далеко! спокойно продолжил Мейсон и подошел к письменному столу в углу комнаты. — Я могу нарисовать схему их расположения. Замешательство в глазах Гара Аттона сменилось пониманием. — Хорошо. Нарисуй. Он наклонился и с любопытством посмотрел через плечо Мейсона, как тот выводит на листе бумаги, под окном кто-то стоит. Гар Аттон протянул руку к лампе, и комната погрузилась в темноту. «Беги!» — услышал Мейсон шепот гидрианца. Но он уже и так бежал. Выскочив на середину комнаты, он бросился на пол, и в тот же миг над письменным столом загорелась крошечная белая звездочка, ослепительно яркая, как вспышка сверхновой. Через секунду она исчезла, прихватив с собой стол и часть стены. И все это без единого звука. «Энергетический заряд!» Смертоносный и бесшумный. Мейсон метнулся к стене и выхватил свой пистолет. Раздался легкий щелчок спускового механизма, и еще одна звездочка вспыхнула и исчезла за окном. Этогар Аттен выстрелил в ответ. Значит, с ним все в порядке. К счастью, убийца промахнулся. Да, действительно, к счастью. И для самого Мейсона тоже потому что он стоял рядом с Гарром Аттоном и целиться могли в любого из них. Вот только кто и зачем стрелял? Файерман, чтобы избавиться от бронда Холла? Кто-то из капитанов, чтобы помешать Гарру Аттону установить новые порядки? Или некто по имени Вран, чтобы устранить замаскированного теранского агента Хью Мейсона. Мейсон выскочил в коридор почти одновременно с Гаром Аттеном, так что они едва не сбили друг друга с ног. Позади них в комнате снова вспыхнул яркий свет, и дверь, через которую они только что выбежали, исчезла в бесшумном пламени. Выберемся из дома и обойдем его с другой стороны, решил Мейсон. Гар Аттен озадаченно посмотрел на него, но промолчал. Они промчались по длинному коридору. Полдюжины слуг забились в угол и испуганно смотрели оттуда. Мэйсон с Гарром Аттоном выскочили на террасу из черного камня, скользкую от росы, а затем повернули за угол дома. Крохотные ночные певцы молчали, съежившись на своих листьях и травинках и ожидая, когда великаны перестанут сотрясать их мир. Воздух был наполнен смешанными ароматами жизни и смерти как всегда пахнет в джунглях, на какой бы планете вы ни находились. И смерть действительно притаилась в тени под высокими деревьями-полипами, где зеленоватый лунный свет смешивался с туманом, как яд растворяется в чаше с вином. Гар Аттен молча подал знак, и они с Мейсоном разделились. Каждый нашел себе укрытие и начал медленно красться сквозь темноту в промокшей от холодной росы одежде, порой останавливаясь и прислушиваясь, вздрагивая от каждого шороха соседних полипов, с быстротой оленя перебегая освещенные луной места, когда каждый нерв напрягался и беззвучно кричал в ожидании внезапной вспышки и смертельного удара. «Они охотились за кем-то, а кто-то охотился за ними». В лунном свете показалась черная, гладкая стена с окном, возле которого в момент выстрела стоял убийца. Мейсон остановился в тени между двумя стволами полипов, не приближаясь к ним, и прислушался. Вытер ладони об одежду, чтобы избавиться от липкого пота, и переложил пистолет из одной руки в другую. Руки были холодными, как и все тело, несмотря на влажную жару. Стояла глубокая тишина, словно весь этот мир, Умер миллион лет назад. Внезапно донесся неясный шум, и ветви полипа в 20 ярдах от Мейсона зашевелились. Мгновенно сообразив, что кто-то подошел слишком близко к дереву, Мейсон пригнулся и упал в траву в 10 футах от того места, где только что стоял. И где теперь беззвучно расцвела ослепительная вспышка. Мейсон перекатился по траве. И выстрелил в ту точку, где слышал шум. Заряд попал прямо в дерево, вспыхнув еще одной яркой звездой. Рядом с полипом стоял человек с пистолетом и целился в Мейсона. Вспышка задела его. В наступившей темноте послышался слабый звук, похожий на мычание. А затем дерево с громким треском рухнуло. Мейсон вскочил и рванулся туда. Свободной рукой он достал из кармана фонарь и включил. На траве, лицом вверх, лежал Чейн Фейерли. Глаза его были широко раскрыты, но ничего не видели. Одна рука все еще сжимала пистолет. Другой руки и части груди теперь не было вовсе. Там, где его коснулась вспышка. Мейсон смотрел на окаменевшее голубоватое лицо мертвого Лерианца и напряженно размышлял. «Был ли Фейрли тем самым орионским агентом, вранным? «Если так, — думал Мейсон, значит, он понял, что подозрительно своевременный побег Бронда Холла из тюрьмы всего лишь уловка, необходимая для того, чтобы доставить сюда замаскированного терранского агента. Но он взял с собой женщину, а это не похоже. Он резко переключился на другую мысль». «Женщина все еще жива! Нужно срочно найти ее!» Он развернулся, услышав шаги за спиной. Луч фонаря осветил мощную фигуру Гарра Аттона, идущего между деревьев. «Я думал, он тебя прихлопнет!» — признался Гарр. «Кто этот чертов?» — Мейсон осветил лицо убитого. Гарр помолчал немного, затем произнес. «Чейн Фейерли!» Но он появился здесь всего несколько недель назад. Зачем ему понадобилось?» Он оборвал сам себя и резко спросил. «Ты нигде раньше не встречался с ним?» «Нет», — совершенно искренне ответил Мейсон. Гар Аттен кивнул. «Он ничем не показал вчера, что знает тебя. Стало быть, у него не было с тобой никаких личных счетов. И это меня, а не тебя он пытался убить». «Но почему, если он лишь недавно здесь?» «Возможно, его подослал кто-то из капитанов», — мрачно заявил Гар. «Кто-то хочет заполучить то, что у меня есть». «А что у тебя есть?» — напрямик спросил Мейсон. Гидрианец у Гурюма посмотрел на него. «Ты спас мне жизнь, Бронт, и я в долгу перед тобой. Хорошо, я расскажу». Его мощная фигура в призрачно-зеленом лунном свете казалась еще больше, чем на самом деле, а голос дрожал от напряжения. — У меня есть один человек. Он появился здесь, когда ты уже сидел. И он знает секрет оружия, равного которому никогда не было во всей галактике. Ни один мускул не дрогнул на лице Мейсона, но мысленно он радостно вскрикнул. Рил Эмрис. «С этим оружием, — продолжил Гар-Аттен, — я превращу внешние миры в независимое королевство. Можешь поверить, я раздавлю этих звездных королей, как яичную скорлупу, если они попытаются мне помешать!» При виде грубого лица гидрианца, охваченного жаждой власти и нетерпения, у Мейсона похолодело внутри. Землянин вспомнил, как умирающий олефант предупреждал его об оружии, обладающем невероятной мощью. И в этот миг он понял, что вся галактика, все ее империи и королевства находятся на краю пропасти. «Но у меня мало времени», — раздраженно закончил Гар-Аттон. «Слишком мало. Орионские крейсеры следят за мной, и мои же капитаны хотят меня убить». Я должен начать немедленно, сейчас или никогда. Глава пятая Планета поворачивалась к рассвету. Величественное сияние над головой заволокло дымкой, звезды потускнели, и на востоке забрежило слабое зеленоватое зарево. Затем оно превратилось в яркое свечение. И изумрудное светило поднялось над горизонтом, озаряя горячими лучами полипывая джунгли вокруг города. Гуманоидные слуги Гара Аттена, перекрикиваясь между собой, как обезьяны, уволокли труп Фейерли хоронить. Сам Гар нервно ходил взад-вперед по комнате, в которой его чуть не убили, а Мейсон спокойно наблюдал за ним. Они хотят знать мои планы, проворчал гидрианец. Хорошо! Я им расскажу. Можешь объявить всем, что мы снова встречаемся сегодня вечером. Мейсон был только рад поскорее уйти. Его ждали свои неотложные дела, и он повернулся к выходу. И помни, ни слова об орионских крейсерах, пророкотал гидрианец. Я и не собирался, Мейсон кивнул. Гар Аттен посмотрел на него, затем подошел и заглянул прямо в глаза. Бронт, черт тебя разберет. Ты никогда не был хорошим парнем. Но я не припомню случая, когда бы ты солгал. Ты ничего не хочешь мне сказать. Что именно? Правду, вот что. Всего одно слово. Ты за меня или против? Мейсона разрывали противоречивые чувства. Он выполнял задание Таранской империи. Ради мира и спокойствия в галактике. Он не остановится ни перед чем и готов ломать людей как спички. А этот гидрианец был беглым преступником, к тому же наивным мечтателем, но все-таки он был человеком. «Гар, я скажу тебе правду», — ответил Мейсон. «Я думаю, ты способен стать королем, и я не выступлю против тебя, если не заставят обстоятельства». «Глупо было надеяться, что ты скажешь правду», — ощетинился Гар. А ведь я уже почти поверил тебе. Ладно, ступай и сообщи капитанам о встрече. Подослепительно ярким зеленым солнцем Мейсон направился назад к главной улице. В таверне все еще было шумно, и он долго разглядывал посетителей, пока не увидел Хокси. Когда Мейсон передал сообщение Гарра, глаза старого землянина засветились. Не беспокойся, я оповещу, ребят. Значит, Гарр наконец-то решил что-то нам рассказать. Давно пора. Где живет Чейн Фейрли? спросил Мейсон. Так ты тоже запал на его подружку? Усмехнулся Хокси. Что ж, теперь Файяман полюбит тебя еще сильнее. Я ведь говорил тебе, что он за ней увивается. Выяснив, как найти дом Фейрли, Мейсон направился по улице к группе зданий из черного камня разбросанных вдоль края полиповых джунглей. Лирианка Луа сидела возле одного из них и расчесывала длинные черные волосы. Причудливые зеленые деревья отшатнулись, когда Мейсон подошел ближе. Луа бросила на него быстрый и настороженный взгляд. Большие черные глаза, голубоватая кожа, облегающие шелковые брюки и блузка. Мейсон подумал, что старый Хокси прав и эта женщина способна доставить всем немало хлопот. Но он хотел выяснить, не способна ли она на что-то большее. «Чейн Фейрли убит», — сходу огорошил ее Мейсон, не найдя другого способа сказать правду. Луа вскочила на ноги, долго смотрела на него с потрясенным видом, все еще не веря услышанному, и, наконец, произнесла. «Кто его убил? Ты?» «Да», — признался Мейсон. Он хотел застрелить Гара Атона, а заодно и меня. Вот мне и пришлось. Он замолчал, а потом был слишком занят, чтобы что-то добавить. Словно дикая кошка, Луана бросилась на него, вцепившись ногтями в лицо, а другой рукой пыталась выхватить пистолет, висевший у него на поясе. Мейсон остановил Лирианку, крепко сжал ее руки своими и как следует тряхнул. «Убийца должен быть готов к тому», что сам может погибнуть. И ты не могла не знать об этом, когда согласилась прилететь сюда вместе с ним». Луа внезапно перестала сопротивляться и разрыдалась. «Что теперь со мной будет?» «Я рад, что твое горе не настолько глубоко, чтобы не думать о себе», — ядовито заметил Мейсон. Он отпустил ее и отошел на шаг. Теперь Лирианка не казалась ни сексуальной красоткой, ни дикой кошкой а просто испуганной девочкой с размазанными по щекам слезами и трясущимися губами. Кто такой Фэйрли? задал вопрос Мейсон. Кем он был на самом деле? Не понимаю, о чем ты говоришь. Лоа подняла на него глаза. Мы познакомились в Линнабаре, и я там была танцовщицей в развлекательном центре космопорта. Он сказал, что занимается межзвездной торговлей что у него есть свой небольшой корабль и предложил лететь с ним. Я согласилась. И только потом он признался, что он беглый преступник и направляется во внешние миры, где закону до него не добраться. Возможно, это правда, подумал Мейсон. Но если Фейрли обыкновенный преступник, сбежавший во внешние миры, то зачем ему понадобилось стрелять в Гара? С другой стороны, если Фейрли и есть вран, Орионский агент, он вполне мог притвориться лирианским преступником и прихватить с собой эту женщину как дополнительную маскировку. И у Вранна были причины, чтобы заподозрить в Бронде Холле таранского агента и попытаться убить его. «Что теперь со мной будет?» – печально повторила Луа. «Не думаю, что тебе трудно будет найти нового защитника», – проворчал Мейсон. «Мне нравится...» «Фаэман с дракона», – задумчиво произнесла Луа. Мейсон подумал с неприязнью, что она оказалась дешевой потаскухой, но заставил себя вернуться к главной задаче – разобраться с личностью Фейрли. Если он был в ранам, то облик Лирианца – всего лишь маска, но с помощью косметических средств можно так изменить внешность, что только лабораторный анализ распознает подделку. Однако у Мейсона нет при себе нужных приборов, нет даже времени для исследований, потому что Гар уже приказал своим слугам похоронить Фейрли. Мейсон шагнул к открытой двери небольшого дома из черного камня. ⁇ Что тебе там нужно? ⁇ обеспокоенно спросила Луа. Мейсон не ответил и вошел внутрь, оставив испуганную женщину за спиной. Во всем доме только три темные и сырые комнаты выглядели обжитыми. На кухне царил беспорядок, и Мэйсон решил, что стрепня и уборка не входят в число талантов Луа. Зато ее безвкусные наряды и украшения были разложены в спальне с большой любовью. Он быстро осмотрел пожитки Чейна Фейрли. Обычные припасы, какие возит с собой любой беглый преступник. Оружие, карты, вино и несколько трехмерных фотографий девушек – которые наверняка вызвали бы жгучую ревность Луа, если бы та их увидела. Ни одна вещь здесь не говорила о том, что Фейрели на самом деле был враном с Ориона. С другой стороны, лучший агент Орионской разведки и не должен иметь при себе ничего такого, что способно его выдать. Мейсон остановился в хмуром раздумье и вдруг услышал снаружи резкий голос Файемана. «Луа!» «Мне только что передали, будто бы сегодня Гар-Аттен наконец-то расскажет нам о своих планах. И я...» «Чейн убит», — перебила его луа пронзительным, срывающимся голосом. «Бронт Холл сам признался, что это его работа. Он сейчас в доме». Мейсон вышел из темного помещения под ослепительные лучи зеленого солнца. Файерман с проклятиями повернулся к нему, потянувшись рукой под рубашку. «Рад видеть, что ты так удивлен этой новостью», — сказал Мейсон. «Если бы Фейрли отправился убивать Гарра по твоему приказу, ты бы сейчас вообще не удивился». «Что за ерунду ты несешь?» — спросил Файамон с напряженным, мраморно-белым лицом. «Он сказал, что Чейн пытался убить Гарра», — объяснила Луа. «Поэтому он и убил Чейна. Он так меня напугал» добавила она со слезами на глазах. Файерман все никак не решался выхватить пистолет. Тень сомнения пробежала по его лицу. «Это правда», — кивнул Мейсон. «Гар не верит, что Фейерли, совсем недавно появившийся здесь, мог сам желать его смерти». Фаяман растерялся еще сильнее и медленно вытащил руку из-под рубашки. «Понятно», — пробормотал он. «Ты спас Гарра, чтобы втереться к нему в доверие. Ты хитрый, малый Бронт. Беда лишь в том, что недостаточно хитрый». «Да, именно таким я был, когда отправился в рейд, оставив тебя за спиной, чтобы ты преспокойно сдал меня», жестоко ответил Мейсон. «В следующий раз ты не получишь такого шанса. Я позабочусь, чтобы ты больше ничего никому не смог сообщить». Файеман усмехнулся. В любой момент, Бронт. Когда только захочешь. Мейсон прошел мимо, заметив, как Луа прижимается к Файеману, словно щенок, подлизывающийся к новому хозяину. Он понимал, что недалеко продвинулся в своем расследовании. Удобнее было бы посчитать Чейна Фейрли в поскольку это означало бы, что орионский агент мертв. Но Мейсон не обнаружил никаких доказательств. И если он ошибается, если Вран это кто-то другой, то он ходит сейчас по минному полю. Агент Ориона все еще здесь. И орионские крейсеры спрятались в засаде в глубине туманности, готовые сорваться с цепи, как только пропавший Рил Эмрис будет обнаружен. Мейсон продолжал размышлять над этим, когда снова повстречал Хокси. Старый землянин уже знал последние новости и радостно поприветствовал Мейсона. Значит, ты убил Чейна Фейрли?» Отлично, на Куруне снова начинается веселая жизнь. Подозреваю, что теперь вы с Фаерманом подцапаетесь из-за этой девки. Он восхищенно похлопал Мейсона по спине. Идем ко мне, бронт. Все равно твой дом развалился, пока тебя здесь не было. А у меня найдется пара бутылок доброго вина. Мейсон отправился вместе с Хокси к нему домой и пил вино, пока в голове не загудело он заставил себя сохранять ясность ума. Ему нужно было накачать Хокси, не вызывая подозрений, и узнать, кто еще из новичков, недавно прибывших во внешние миры, мог оказаться в ранном. «Нет, здесь не появилось ни одного крепкого и отчаянного парня, наподобие тех, что прилетали к нам в прежние времена», огорченно сказал Хокси, утирая рот. «Гар стал чересчур привередливым», Он хочет, чтобы у нас здесь стреляли или что-нибудь еще в этом роде. Как будто пара старых добрых убийств может на что-то повлиять. «Ты говорил о человеке по имени Циндири, который прилетел сюда, а потом куда-то пропал», — напомнил Мейсон. «Он не был крутым парнем. Худой, дерганный какой-то. Сказал, что родом с Арго, хотя мне показалось, что совсем не похож». Но это было месяц назад, а потом Гар отвез его куда-то дальше. Мейсон подумал, что цин Дири никак не может быть враном, и вдруг до него дошло Этот человек вполне может оказаться Рилом Эмрисом. Но кто же тогда вран? Мейсону по-прежнему не давала покоя мысль о том, что Орионский агент все еще жив, а через несколько часов Гар Аттен откроет капитанам свои планы. Решение пришло внезапно. Если Вран действительно скрывается под какой-нибудь маской, его можно вычислить после встречи Гара с капитанами. Вран наверняка захочет узнать, что сказал Гар. Он непременно начнет действовать. И это шанс для Мейсона. Поскольку других идей у него не было, Мейсон ухватился за эту. Чтобы прекратить пьянку с твердолобым старым землянином, он сделал вид, будто уснул. «Должно быть, тюрьма здорово тебя измотала, Бронт, раз уж ты так быстро отключился!» Услышал он голос Хокси, а через мгновение и в самом деле задремал. Через час Хокси, похожий на привидение, разбудил его. «Пора идти навстречу с Гаром. Думаю, ты не хотел бы ее проспать». Когда Мейсон и Хокси подошли к дому Гара Аттона, зеленое солнце уже скрылось за горизонтом, и на темнеющем небе снова проступили звезды. У дверей и в прихожей стояли вооруженные люди. «Думаю, Гар не хочет, чтобы о его секрете узнал кто-то еще, кроме нас», пробормотал старый землянин. Мейсон согласился и подумал, что если Вран жив, никакие охранники не помешают ему проникнуть в дом. Гар Аттон стоял посреди большой пустой комнаты и хмуро разглядывал капитанов. «Люди и гуманоиды, они все пришли навстречу». Все молчали, но на лицах читалось жгучее любопытство. Глаза Фаяма сверкали, как у собаки, почуявшей дичь. «Вы не захотели поверить мне на слово!» — раздраженно сказал Гар-Аттен. «И теперь я рискую потерять все, если кто-то из вас проболтается. Что ж, вы сами этого добивались!» Он снова окинул собравшихся мрачным взглядом и продолжил. «Много лет мы мечтали о том, чтобы создать во внешних мирах свое, ни от кого не зависящее королевство. Раньше это было невозможно. Стоило нам заикнуться о таких планах, как все звездные короли в этой части галактики набросились бы на нас. А нам не хватило бы сил отразить их нападение. Но если у нас появится оружие, способное их остановить, мы можем основать новое государство». Он помолчал. И заговорил снова. «Несколько месяцев назад к нам прилетел беженец по имени Циндири. Он показался мне достойным человеком, и я приютил его. Он был благодарен мне. Очень благодарен, но потом вдруг начал беспокоиться и, наконец, признался кое в чем. Он сказал, что на самом деле его зовут Рил Эмрис, и что он ученый из Орионской империи». Он сделал великое открытие, но опасался, что король Ориона узнает об этом и захочет сделать его открытие оружием для новых завоеваний. Ри Лэмрис так испугался, что решил тайно сбежать во внешние миры. Но теперь он снова забеспокоился. Он понял, что рано или поздно орионцы отыщут его. Тогда они пришлют за ним корабли, и разнесут нас в дребезги, если мы посмеем помешать. А он так нам благодарен за приют, что просто не переживет, если мы из-за него пострадаем». Песочные глаза Гарра Аттона засверкали. «Я сразу сообразил, что это наш шанс. Дай нам это оружие, — попросил я его. И если оно такое мощное, как ты говоришь, мы защитимся и от орионцев, и от кого угодно». Он сначала заупрямился, дескать, потому и сбежал, что не хотел превращать свое открытие в оружие. Но я объяснил, что орионцы используют оружие для завоеваний, а мы — только для обороны. И для того, чтобы основать во внешних мирах королевство, где сможет найти пристанище любой беженец вроде него самого. Это, в конце концов, убедило Арила Эмриса. Он согласился сделать для меня эту штуку. Но для работы ему нужен был необитаемый мир. Поэтому я отвез его дальше вглубь скопления. Туда, где течения настолько опасны, что мимо них можно проскочить лишь по каналу дьявола. За каналом есть погасшая звезда с необитаемыми планетами, хотя на самой ближней к Солнцу, судя по развалинам, когда-то жили гуманоиды. Рил Эмрис устроил там мастерскую. Я много раз прилетал туда и привозил нужные ему материалы. Он сделал это оружие, но всего в одном экземпляре. А нам нужно намного больше, чтобы защититься от Звездных Королей, не говоря уже о Барионцах. Вот почему я тянул время, как только мог». Мейсон, как и остальные, слушали Гарра в напряженном молчании. Наконец Хокси решился спросить о том, что было на уме у всех капитанов. Но что это за оружие, Гар? Что именно открыл твой Грилл Эмрис? Он открыл то, о чем мечтали ученые еще во времена древней Земли! Тихо ответил Гар. Он нашел способ нейтрализовать силу гравитации в любом направлении или во всех сразу. Заметив, что все растерянно хлопают глазами, Гар Аттана многозначительно добавил: Он может проделать это с целой планетой. Мейсон похолодел. Он сразу понял ужасающие возможности такого оружия, но капитаны по-прежнему недоуменно смотрели на Гара Аттона. И что с этого будет? Продолжал допытываться Хокси. Голос Гара Аттона ракотал, словно отдаленный раскат грома. «Вы ещё не поняли? Если вы уничтожите силу гравитации во всех направлениях, кроме того, которое вам нужно, то планета начнёт двигаться в эту сторону и полетит всё быстрее и быстрее!» Его лицо просияло. «Теперь дошло! Устройство Рила превратит эту мёртвую планету в снаряд! Если мы установим такие же штуки на других планетах, то получим столько снарядов, сколько захотим!» Посмотрим, рискнут ли соседние звездные короли или даже сам король Ориона сунутся к нам, когда у нас появится кулак, способный разрушить целую звездную систему. Мейсон пришел в ужас. Он недооценивал опасность таинственного открытия Рила Эмриса. Не ожидал такой разрушительной силы от этого оружия. Неудивительно, что дженнисар Орионский послал целую эскадру через всю галактику, чтобы в нужный момент атаковать и завладеть этой чудовищной силой. Но на лицах пиратских капитанов вспыхнул тот же восторг, что и у Гара Аттона. Радостные крики наполнили комнату. Лишь некоторые почувствовали смутное сомнение и страх. «Боги Ригеля, с этой штуковиной мы завоюем всю галактику!» — воскликнул Ша. «Нет, и думать забудьте об этом!» — одернул его гар Аттон. «Многих из нас загнали сюда жадность и властолюбие Звездных Королей, и мы не станем брать с них пример. Я обещал Рилу Эмрису применять это оружие только для защиты, и так и будет!» Он свирепо зыркнул на притихших капитанов. «Слушайте, что будет дальше!» «Сейчас я отправлюсь к Рилу Эмрису и узнаю, что ему потребуется, чтобы установить такие же устройства на других мертвых мирах. Нам нужно время, чтобы закончить работу. Если кто-то из вас проболтается о наших планах, я своими руками убью его. Понятно?» Через час возбужденные капитаны все вместе вышли из дома. Мейсон, при первой же возможности... Незаметно ускользнул во влажную темноту, развернулся и побежал. Казалось, он несся на перегонки с космической катастрофой. Над его головой сверкали звезды. В каком-то из мертвых миров этого скопления пряталась угроза для всей галактики, и Мейсон изо всех сил мчался по темным переулкам к дому Хокси. Мейсон помнил, что старый землянин оставил возле крыльца свой подержанный реактивный автомобиль. И сейчас молил Бога, чтобы машина оказалась на месте. Так и вышло. Он запрыгнул в автомобиль и помчался по боковым улочкам города, не включая фар, пока не выбрался на дорогу, ведущую через джунгли к космопорту. Время от времени он оглядывался назад, но на дороге пока никого не было. Но если Вран до сих пор жив, скоро кто-нибудь появится. Тайна раскрыта. И первое, что должен сделать теперь агент, это передать сообщение орионским крейсерам, спрятавшимся в туманности гантели. Мейсон выяснил у Хокси, что во всем городе нет ни одного аппарата дальней связи. Так что в ранну придется воспользоваться корабельной связью или передатчиком радарной вышки. Подъехав к космопорту, Мейсон свернул с дороги и остановил автомобиль между темными полиповыми деревьями. Взяв пистолет, Он выскочил из машины и притаился в темноте у самого края взлетной площадки. Теперь оставалось только ждать. Корпуса кораблей блестели в свете двух нефритовых лун, гонявшихся по небу одна за другой. На радарной вышке горел огонь, но нигде не было слышно ни звука, кроме привычного пения ночных насекомых в джунглях. Внезапно Мейсон насторожился, уловив отдаленный шум. Это был рев мотора, доносившийся со стороны куруна. Автомобиль с ревом пролетел мимо Мейсона, освещая дорогу фарами, и выскочил прямо на взлетную площадку. Глава шестая Мейсон не решился выстрелить. Он не видел, кто сидит в машине, а ведь это мог оказаться Игар Аттен. Гар говорил, что собирается лететь Крилу Эмрису. Мейсон боялся ошибиться. Он выбежал на взлетную площадку вслед за машиной. Она промчалась вдоль выстроившихся в ряд кораблей, затем повернула в просвет между двумя звездолетами и скрылась из виду. Тяжелые ботинки Мейсона гулко стучали по бетону. Он бежал мимо смутно вырисовывающихся в лунном свете силуэтов кораблей, мимо грозно поднимающихся к небу пусковых установок. Свернув в проход между двумя самыми большими звездолетами, он, наконец, увидел машину. Она стояла с выключенными фарами возле какого-то корабля. Мейсон сразу узнал, чье это судно, по эмблеме на носу с изображением стартующей ракеты. Узнал по воспоминаниям Бронда Холла, у которого были достаточно серьезные причины, хорошо помнить именно этот корабль. Корабль Файямана. Значит, Файяман и есть вран. Но этого не может быть. Очень даже может. Не только таранская разведка владела искусством маскировки и перевоплощения в другого человека. Если сам Мейсон превратился в Бронда Холла, то и орионский агент с тем же успехом мог изображать Файямана. Мейсон рванулся к кораблю и дернул за ручку люка воздушного шлюза. Тот оказался заперт. Медлить было нельзя. Мейсон в отчаянии отскочил назад, выхватил пистолет и нажал на спуск. Три белые звезды бесшумно вспыхнули одна за другой, а когда они погасли, люк исчез вместе с частью борта корабля. Мейсон нырнул в дыру с рваными краями и увидел за ней освещенный сходной трап, по которому бежал вниз Фаяман. Смертельно бледный капитан держал в руке пистолет. Они выстрелили одновременно. В спешке оба промахнулись. Заряд Файемана прошел прямо над головой Мейсона и пропал в темноте за отверстием в корпусе корабля. Ну и выстрел Мейсона пришелся в стену за спиной капитана. Белая звезда озарила Файмана величественным сияющим ореолом, а затем он упал. Мейсон подошел ближе и посмотрел на капитана от него мало что осталось. Внезапно Мейсон поднял голову и прислушался. Сверху из рубки дальней связи доносилось неразборчивое бормотание. С лихорадочной быстротой Мейсон помчался вверх по ступенькам. Теперь он отчетливее слышал голос и узнал человека, торопливо рассказывающего о мертвой планете и дороге к ней. Он ворвался в рубку и увидел лирианку Луа продолжавшую быстро говорить в микрофон. Мейсон схватил женщину одной рукой, а другой отключил передатчик. Затем развернул Луа лицом к себе. Ты чуть-чуть опоздал, усмехнулась она ему в лицо. Я уже передала сообщение эскадре. Теперь она ничем не напоминала ту робкую испуганную девушку, с которой Мейсон разговаривал этим утром. Ее глаза сверкали решительно и беспощадно, как лезвие клинка, и Мейсон не увидел в них ничего, кроме насмешки и презрения. Теперь он все понял. «Вран», — прошептал он ее имя. Она снова рассмеялась. «Да, землянин, не знаю, как тебя зовут, но когда Бронт Холл таким чудесным образом сбежал из тюрьмы...» «Я сразу заподозрила, что здесь скоро появится тиранский агент в его обличье. И сегодня утром ты подтвердил мои подозрения». Насмешка в ее взгляде стала еще заметнее. Она была секретным агентом и только что успешно выполнила важнейшее задание в своей карьере. И в сравнении с этим ослепительным триумфом, смерть нескольких человек или даже ее собственная гибель – Уже мало что значили. Ты ведь даже не подумал о том, что орионский агент может оказаться женщиной, язвительно продолжала она. Ты подозревал Фейерли, но не меня, а он был всего лишь мелкой сошкой, исполнявшей мои приказы, к тому же плохо исполнявший, как в тот раз, когда я приказала ему убить тебя и Гарра. А Файерман знал, кто ты такая? спокойно спросил Мейсон. Он тоже работал на тебя?» «Файеман был дурак», — презрительно ответила она. «Переманить его к себе было проще простого. Я пообещала, что он станет здесь королем, когда мы поймаем Рила Эмриса, и он в самом деле поверил». «Чему ты радуешься?» — удивился Мейсон. «Ты только что пустила под откос всю галактику, и все-таки радуешься». Я сделала Орион непобедимым, а больше меня ничего не интересует! Вспыхнула она. Снаружи донесся рев моторов, звучавший все громче с каждой секундой. Наверное, это Гар и все остальные, предположил Мейсон. Ты ведь должна была понимать, что твое сообщение услышат с радарной вышки и поднимут тревогу. Она пожала плечами. Знаю. Я не надеялась убежать. Но Файеману я, конечно же, сказала, что передам сообщение на секретной волне, которую невозможно засечь. Он и этому тоже поверил. Мейсон крепко держал ее за плечи, но она смотрела на него с холодным торжеством. Рано радуешься, Вран, мрачно произнес Мейсон. Орионские крейсеры еще далеко. «Мы можем успеть что-нибудь сделать, прежде чем они доберутся до Рила Эмриса». Насмешка в ее взгляде сменилась тревогой, а затем отчаянной решимостью. «О, нет! Что бы ты ни придумал, из этого ничего не выйдет, когда я расскажу Гару и остальным, что Бронт Холл — терранский агент!» Рев моторов приблизился, а затем стих. Машины остановились возле корабля Файермана. По трапу застучали торопливые шаги. Я уже подумал об этом, сказал Мейсон, и, резко выбросив вперед кулак, ударил ее в подбородок. Состекленевшим взглядом, вран повисла у него на руках, и он аккуратно уложил ее на пол. За дверью послышались яростные крики, и гар Аттен с пистолетом в руке ворвался в рубку. Хокси, Ша и все остальные столпились у него за спиной. Гар был в бешенстве. Он посмотрел на лежавшую без сознания девушку, потом на Мейсона и, наконец, прорычал. С радарной вышки передали, что она послала какое-то сообщение. Значит, это она была орионской шпионкой. Да, Мейсон кивнул. И она добилась своего. Сейчас спрятавшаяся в туманности гантели орионская эскадра. «Уже направляется к мертвой планете Рила Эмриса. Это Файаман все ей рассказал». Могучие плечи Гарра поникли, а глаза потускнели. Рука с пистолетом безвольно опустилась. Капитаны ошеломленно смотрели друг на друга, не проронив ни слова, пока тишину не нарушил гнусавый голос старого Хокси. «Прощайте наши надежды на супероружие и свое королевство!» Мейсон шагнул к Гару Аттену и заговорил резким, словно удары кнута голосом: Еще не все потеряно! Какой же ты к дьяволу звездный король, если так легко отказываешься от своей мечты? Гар вскинул голову, яростное пламя вспыхнуло в его песочного цвета глазах. Он поднял руку с пистолетом, но затем передумал и, прищурившись, взглянул на Мейсона. «Мы сейчас ближе к мертвой планете, чем орионские крейсеры», — объяснил Мейсон. «У нас почти столько же кораблей, как у них. Мы должны задержать эскадру, забрать Рила Эмриса с планеты и уничтожить его устройство, чтобы оно не досталось орионцам». Мейсон понимал, что это отчаянный план. Но если все получится, он сумеет увести Рила Эмриса из внешних миров, и сохранить тайну, способную разорвать галактику на части. Но Гар-Аттен вовсе не был марионеткой, которую можно дергать за ниточки. Он быстро оправился от потрясения. «Мы сделаем лучше», — заявил он. «Пробраться к этой планете между течениями можно только одним путем — по каналу дьявола». Мы будем охранять его до тех пор, пока Рил Эмрис не запустит свое устройство и не перевести целую планету дальше вглубь скопления, где орионцам никогда не найти его. «Вы все так хотели повеселиться!» — проревел Гар. «Теперь у вас есть шанс наесться весельем до отвала. Если мы ударим по орионской эскадре всей силой, то еще сможем сохранить эту штуку, которая когда-нибудь сделает внешние миры независимым королевством. Что вы на это скажете?» Капитаны внешних миров и люди, и гуманоиды одобрительно загудели, не сомневаясь ни секунды. «Отлично!» — сказал Гар-Аттен. «Быстрее собирайте своих людей, чтобы через час все были готовы. Отправляйтесь!» Все разбежались с громким топотом, и резкими завываниями, словно стая волков, преследующих добычу. Хокси посмотрел на все еще лежавшую без сознания вран. «А что делать с этой чертовой девкой? Она, конечно, красотка, но уж больно ядовитая, гадина!» «У нас будет время разобраться с ней, когда мы вернемся», — ответил Гар. «Если вообще вернемся! Этот корабль все равно никуда не улетит с развороченным люком!» «Запри ее в каюте и поставь охрану!» Вран, так и не пришедшую в себя, положили на койку в каюте без окон. Тяжелая металлическая дверь захлопнулась за ней, и у Мейсона отлегло от сердца. Пусть она потом очнется и начнет вопить во все горло, что Брондхолл — тиранский агент. К этому времени все уже будет решено. Вскоре космопорт превратился в муравейник заполненные машинами, грузовиками, суетящимися людьми и гуманоидами, а также визжащими от волнения и страха женщинами. Ярко горели прожекторы, из репродукторов раздавались команды. Наконец, отчаянно завыла сирена, и корабль Гарра Аттона первым взлетел с планеты. Мэйсон стоял в рубке вместе с Гарром. Лицо старого Хокси светилось счастьем в предвкушении схватки. Но сам Мейсон вовсе не был счастлив. Шансы справиться с Орионской эскадрой были невелики. Но даже если это и удастся, об открытии Рила Эмриса скоро станет известно по всей галактике, и каждый звездный король захочет заполучить этот лакомый кусочек. 23 звездолета поднялись в небо в изумрудном сиянии Солнца Куруна и понеслись вперед. Мейсон понимал, что у орионской эскадры больше кораблей, чем у пиратов, что они быстроходней и лучше вооружены. Но он не заметил ни тени страха или сомнения на мрачном, с отпечатком нелегкой жизни лице Гара Аттона, глядящего на экран радара. Они двигались вглубь скопления, и буйное сияние близко расположенных солнц резало глаза. Величественные звезды тут и там затеняли огромные туманности. Словно складки мантии космического бога, а расплывчатые пятна и вспышки на экранах радаров указывали на множество мощных течений. Но упрямые капитаны внешних миров не сбавляли скорость, направляясь к горящему впереди ориентиру — тройной белой звезде. Пролетев мимо великолепной тройной звезды, они резко повернули к области плотных течений — по сравнению с которыми обычные течения показались бы чистым, открытым космосом. По всему небесному своду непрерывно вспыхивали искры. Это миллионы мелких и крупных обломков космического мусора отражали звездный свет, крутясь, танцуя и сталкиваясь в пустоте. — Слишком быстро для канала Дьявола! — заметил Хокси. — Не беспокойся! — ответил Гар, не оборачиваясь. «Мой пилот знает дорогу. Я проходил здесь много раз!» Мейсон надеялся, что пилот действительно знает свое дело. Все пространство между близко расположенными звездами было густо усеяно яркими вспышками, и радар показывал только один узкий извилистый проход между пятнами течений. Корабль продолжал мчаться вперед, и на экране радара было видно, что остальные суда маленькой флотилии в точности повторяют его маневры. «Мы разобьем здесь орионцев», — сказал Гар. «Лишь бы заманить их сюда». Он отдал все распоряжения еще до отлета с Куруна, и теперь капитаны действовали по плану. Их корабли сбросили скорость, подобрались ближе к течению, и остановились, зависнув там, чтобы радары орионцев не смогли их засечь до того, как они атакуют эскадру. Только корабль Гара Аттена не затормозил. Он несся по каналу на полной скорости, пока не выскочил на открытое пространство. Неподалеку тлела багровая умирающая звезда, и вокруг вращались 11 тусклых планет. Теперь пилот уменьшил скорость и повернул к серо-коричневой сумрачной планете, Ближайшей к солнцу. Пока корабль заходил на посадку, Мейсон рассматривал унылый, безжизненный пейзаж. Здесь не было ничего, кроме песка и обломков скал, и только ветер гонял над землей пыльные вихри. Затем Мейсон разглядел нагромождение красных камней подозрительно симметричной формы. «На этих планетах уже много веков нет никакой жизни», — пробормотал Гар-Аттен но, судя по руинам, когда-то здесь обитали гуманоиды. Корабль приземлился, и в открывшийся люк шлюза хлынул холодный воздух. «Ты останешься здесь!» — приказал Гар, когда Хокси попытался выбраться следом за ним. «Нам нужно спешить!» Мейсон выпрыгнул на бурый песок и окинул взглядом безграничную пустыню. С неба на него смотрело умирающее солнце, Раздражающе выл ветер, и в траурном багровом свете потрескавшиеся камни казались всеми позабытыми могильными плитами. «Сюда!» — показал Гарр. Они обошли корабль кругом, и Мейсон увидел в четверти мили впереди очертания усеченного конуса из красного камня. Он был огромен, словно пирамиды древней земли. Вырубленные в камни ступеньки вели на самый верх, там на вершине стоял куб из блестящего металла и стекла, казавшийся здесь неуместно современным. От него тянулись к небу металлические отростки, словно воздетые в молитве руки. "Это оно и есть?" недоверчиво спросил Мейсон. "Да, оно," проворчал Гар. "Поторопливайся." Мейсон быстро понял, что причин для спешки более чем достаточно. Холодный разряженный воздух был беден кислородом. Легкие нос и горло словно обжигало огнем. «Пришлось построить герметичную лабораторию, чтобы Рил Эмрис и те люди, которых я дал ему в помощь, могли спокойно работать», — объяснил Гар, откашлившись. Они поднялись по ступеням огромного конуса и подошли к люку воздушного шлюза в стене Куба. Их заметили и открыли люк. Они торопливо проскочили внутрь. Весь внутренний объем куба занимала огромная, погруженная в тишину лаборатория. Там стояло множество незнакомых Мейсону приборов. От больших, возвышавшихся над головой, до очень маленьких. Никакого источника питания он не заметил и предположил, что реактор находится внутри конуса. Хотя Мейсон и понимал, что это устройство работает на каком-то излучении, нейтрализующем силу гравитации, но все равно не мог поверить, что оно способно сдвинуть с места целую планету. Их встречали 5-6 представителей разных рас, но тот, что стоял впереди, был похож на Орионца. Рил Эмрис тоже не производил впечатления человека, способного двигать планеты. Невысокий и худой мужчина средних лет выглядел так, будто взвалил себе на плечи непомерный груз и сломался под его тяжестью. В его глазах притаились страх и застарелая боль. «Гар, что случилось?» – спросил он дрогнувшим голосом. «Ты вернулся слишком быстро. Что-то пошло не так? Ответь мне!» Гар рассказал. И Мейсону показалось, будто в измученном взгляде Рила Эмриса он прочитал предвестие Вселенской катастрофы. Я знал, что так и будет, прошептал ученый, когда Гар замолчал. Я знал, что они будут охотиться за мной, и в конце концов, найдут. И в этот день прибор, который я по глупости создал, развяжет страшную войну. Они не получат ни тебя, ни этот прибор, решительно заявил Гар, ударив кулаком по какому-то из сверкающих механизмов. Ты сказал, что можешь переместить планету. Так сделай это сейчас. Уведи ее вглубь скопления, пока мы будем сдерживать Орионскую эскадру. Рил Эмрис затравленно взглянул на него. Это ничего не изменит. Звездные короли не успокоятся, пока не завладеют моим секретом. Мы сумеем остановить их, возразил Гар. Но это все потом. А сейчас... Нужно увезти планету как можно дальше отсюда, на случай, если орионцы одолеют нас. Мы в герметичном помещении, так что отдаление от Солнца вам ничем не угрожает. Рил Эмрис повернулся и подошел к своим помощникам, молчаливо следившим за беседой. Когда он возвратился, лицо его было глубоко несчастным, но голос оставался спокойным. — Гар! Это из-за меня орионские корабли прилетели во внешние миры. Из-за меня они хотят уничтожить вас. Поэтому я сделаю то, о чем ты просишь. Я уведу планету. Давай скорей! воскликнул Гар. Потом мы вернемся за тобой, если останемся живы. Он развернулся, и Мейсон вслед за ним вышел на обжигающий колючий воздух. Они спустились по склону конуса и побежали к звездолету. Через несколько минут корабль взлетел и помчался прочь. Оглянувшись назад, Мейсон увидел, что металлические отростки, протянувшиеся от конуса к небу, ожили и осветили всю мертвую планету едва различимым сиянием. «Что-то незаметно, чтобы она двигалась!» — проворчал Хокси. «Она движется!» — успокоил его гар. Она падает в том направлении, в котором по-прежнему действует сила гравитации. Сначала медленно, как любое падающее тело, но с каждой секундой все быстрее. Корабль мчался к мерцающей пелене космических течений в узкий канал между ними. Город дал команду, и скорость резко снизилась. Теперь они едва двигались. Пилот осторожно подвел корабль к самому краю течения. Судно зависло рядом с мощным потоком разнокалиберного мусора. Радары вражеских кораблей не смогут засечь его здесь. Они ждали вместе с кораблями других капитанов, спрятавшихся по сторонам канала. Мейсону показалось, что прошла целая вечность, когда пилот молча показал на экран. Гар-Аттен кивнул с бесстрастным, словно у бронзовой статуи, лицом. Он взял микрофон, его мощный голос разнесся по рубке и полетел к остальным кораблям. ОГОНЬ! Глава седьмая Прозвучал первый залп. Со всех кораблей, притаившихся у края течения, на встречу Орионской эскадре на сверхсветовой скорости помчались ракеты. Мейсон вместе с Гаром и Хокси напряженно вглядывался вдаль, где в мерцающей дымке вспыхивали и тут же гасли крохотные белые точки. Черт возьми! Мы разнесли четверть их эскадры! над треснутым голосом завопил Хокси. Пять-шесть ярких искр! обозначавших орионские крейсеры, внезапно исчезли с экрана радара. Другие замедлили ход и начали разворачиваться, стараясь разойтись как можно дальше друг от друга. Мейсон решил, что орионская эскадра движется по каналу слишком медленно. На высокой скорости они могли бы прорваться сквозь засаду и нанести серьезный урон капитанам внешних миров, но вынужденная осторожность Сыграло против них. Продолжайте огонь и продвигайтесь вперед вдоль края течения! приказал в микрофон Гар. Зажмите их в канале. Орионцы оказались в невыгодном положении. На открытом пространстве их легко засекали радары, а корабли противника было трудно различить в расплывчатом хаосе течения. Еще два орионских крейсера исчезли в отдаленных вспышках, но затем. Они прекратили бестолково метаться по каналу и быстро двинулись к мерцающему пятну. Орионцы пытаются прорваться сквозь течение, предупредил Мейсон. Они еще пожалеют об этом. Мрачно кивнул Гар. Как и некоторые из нас. Но мы лучше знаем, как там нужно летать. Он выкрикнул в микрофон отрывистую команду Корабли внешних миров пересекли свободное пространство канала и вслед за судном Гарра Аттона нырнули в глубину течения. По обычным понятиям и орионцы, и капитаны внешних миров теперь еле ползли, их скорость составляла лишь малую долю от световой. Двигаться быстрее внутри течения было невозможно, но открывшаяся перед Мейсоном картина все равно выглядела устрашающе. Мимо проносились зазубренные куски металла и каменные глыбы размером с большой дом, окруженные шлейфом из мелкого мусора, величиной от булыжника до песчинки. Пилот крутил рычаги и ручки с бешеной скоростью, словно сумасшедший пианист. Корабль метался то в одну, то в другую сторону по изменчивому лабиринту. Радар стал совершенно бесполезен. Весь экран покрывали расплывчатые мерцающие пятна. Сирена непрерывно визжала, словно истеричная старуха. И все же корабль Гарра продолжал двигаться вперед, а за ним следовали остальные капитаны, чтобы перехватить орионскую эскадру, пытавшуюся прорваться сквозь этот хаос. Впереди показался удлиненный металлический корпус крейсера, направлявшегося прямо на них сквозь поток мелких камней. Гар прокричал его координаты в переговорное устройство, и через мгновение спусковой установки под рубкой вылетела ракета. Однако крейсер тоже заметил врага и успел уклониться от выстрела. Орионца тут же развернула течением, более опасным, чем любые ракеты. Крутящиеся в полете обломки камней обрушились на него и отбросили покореженный остов крейсера далеко в сторону. — Догоните его и добейте! — проревел в микрофон Гарр. Какой-то из пиратских кораблей бросился за крейсером сквозь гибельный лабиринт, словно собака за добычей. Мейсон сам служил во флоте и участвовал в космических битвах, но ничего похожего ему прежде видеть не приходилось. Радары и целеуказатели стали здесь бесполезны. Корабли сражались на близком расстоянии, полагаясь только на оптические приборы. Они уклонялись от мчавшихся с огромной скоростью обломков и атаковали противника, затем снова уклонялись и опять атаковали. Капитанам внешних миров не раз приходилось прятаться в течениях. Они знали особенности этих полетов намного лучше, чем офицеры любого космического флота, и в этом было их единственное серьезное преимущество перед более скоростными и хорошо вооруженными орионскими крейсерами. На открытом пространстве, Орионцы разнесли бы пиратские корабли на атомы еще до того, как те приблизились бы на дистанцию выстрела. Но здесь, внутри течения, все было иначе. Вокруг непрерывно вспыхивали смертоносные взрывы. Большинство выпущенных с обеих сторон ракет проходило мимо цели, поражая в конце концов какой-нибудь каменный обломок. Однако время от времени корабли все же исчезали в ослепительном ореоле пламени. Мейсон видел, как погибли два пиратских судна. Но ореонцы потеряли уже пять крейсеров, а капитаны продолжали атаковать, прячась за изгибами течения и снова нападая на врага. Старый Хокси выругался высоким, дрожащим от напряжения голосом и тут же торжествующе закричал. «Мы задали им жару, черт возьми! Они сами захотели сражаться в течении и получили по заслугам!» Это была правда. Мейсон видел, что орионские крейсеры теперь лишь пытаются выбраться из течения, но получают все новые и новые удары. Внезапно в рубке пронзительно зазвенел вызов внешней связи. Гар Аттен проревел очередную команду пилоту и обернулся к попрежнему вопящему Хокси. Заткнись! Кто-то вызывает меня! Хокси замолчал и все услышали неразборчивый грубый голос регилианца Ша, чей корабль затерялся где-то в лабиринте. «Гар, я еле докричался до тебя! Орионский корабль вышел из боя и полетел сквозь течение на запад! Я в это время дрался с двумя другими и не мог его преследовать!» Напряженный взгляд Гара выдал тревогу. «Продолжайте добивать их! Не дайте им уйти!» прокричал он в микрофон передатчика. «Один корабль! Пошли в погоню за беглецом! Я тоже полечу за ним!» Гар снова повернулся к пилоту. Тот уже догадался, каким будет новый приказ, и теперь корабль быстро набирал скорость, петляя в лабиринтах течения, пока, наконец, не выскочил обратно в канал дьявола. Мейсон и Гар одновременно впились взглядами в экран радара. На всем протяжении канала не горело ни одной искры. «Этот крейсер направился к планете Рила Эмриса!» — воскликнул Гар. «Мы должны остановить его!» Корабль мчался вдоль канала с предельным ускорением, набирая тысячекратную скорость света. Но Мейсон понимал, что крейсер летит еще быстрее, и к тому же стартовал раньше. Неужели Джанисар Орионский и Вран все-таки... «Добьются своего!» Корабль выскочил из канала в свободный космос и устремился к умирающему багровому солнцу. Радар по-прежнему не видел вокруг никаких судов, и выражение муки на лице Гарра все усиливалось. Когда корабль подлетел ближе, старый Хокси вытянул вперед дрожащую руку и срывающимся голосом произнес «Господи, посмотрите сюда! Посмотрите!» Мороз пробежал по спине Мейсона, когда он увидел, на что указывает старик. Серо-коричневая планета, расположенная ближе всех к умирающему Солнцу, все это время неторопливо и величественно набирала скорость. Она двигалась по прямой прочь от светила и скоро должна была пересечь орбиту второй планеты, чуть опередив ее. Пытливый человеческий ум открыл тайны природы, и выпустил на свободу ее чудовищную силу, научившись управлять движением целой планеты. И теперь Мейсон с ужасом смотрел на предзнаменование будущих событий, когда завладевшие этой силой Звездные Короли развяжут Галактическую войну. «Они уже приземлились!» — выкрикнул Гар. «Их корабль сел рядом с башней! Приготовиться к бою!» «Только ради всего святого! Не попадите в саму башню!» Корабль устремился мимо покрытой льдом второй планеты к удаляющейся первой. Они стремительно зашли на посадку, так что воздух истошно свистел за бортом. А затем под ними показалась бескрайняя пустыня с потрескавшимися каменными глыбами и высокий конус с поднятыми к небу металлическими отростками, чье таинственное свечение управляло движением планеты. Орионский крейсер, стоявший в миле от башни, попытался подняться с поверхности, чтобы избежать внезапной атаки. Он начал разворачивать ракетные установки навстречу врагу, но было уже поздно. Корабль Гарра уже выпустил свои ракеты, и крейсер исчез за яркими вспышками. Когда пламя затихло, на землю упали лишь оплавленные обломки корпуса. Корабль Гарра сел возле самой башни. Мейсон, вслед за Гидрианцем, бросился к шлюзу. «В башне остались орионцы!» — крикнул на бегу Гар. «Все за мной!» Они выскочили в холодный сухой воздух и побежали к башне. На вершине конуса из кубической лаборатории Рила Эмриса появились люди в военной форме и открыли огонь по бегущим. Крохотные взрывы ослепительно сверкали вокруг, словно бриллианты. Смертоносный танец густков плазмы заставил людей Гара рухнуть на оплавленные камни. Мейсон выхватил пистолет и вслед за другими выстрелил вверх. Орионцы тоже упали. «Не стрелять!» — испуганно завопил Гар Аттон. «Если вы убьете Рила или повредите его устройство, мы потеряем все!» Они вскочили на ноги и побежали наверх. Орионцы сами открыли воздушный шлюз, когда выбегали из лаборатории. А теперь уже не могли его закрыть. Мейсон вместе с Гарром и его командой ворвался внутрь. На полу лаборатории лежали трупы. Помощников Фрила Эмриса не застрелили, а зарезали ножами и забили до смерти металлическими прутьями, которые и сейчас держали в руках орионские солдаты. «Не стрелять!» – повторил приказ Гарр. В дальнем углу лаборатории орионский офицер склонился над неподвижно сидящим ученым. Пытаясь пробраться к нему, Мейсон выбил из рук офицера пистолет, но тут же почувствовал, как лезвие ножа обожгло ему плечо. В заполненной самым современным научным оборудованием лаборатории началась дикая рукопашная схватка с использованием самого примитивного оружия. И орионцы, и люди Гарра опасались повредить приборы. Орионский офицер оставил Рила Эмриса и бросился в гущу сражения, выкрикивая команды своим солдатам. Мейсон заметил, как Гарр повалился на пол, получив по голове металлическим прутом. Оставшись без предводителя, его команда дрогнула. Мейсон поднял пистолет. Он один из всех дерущихся не боялся повредить устройство, а наоборот, хотел уничтожить изобретение Рила Эмриса, пока оно не раскололо галактику на части. Мейсон выстрелил, затем еще раз, и еще. Крохотные смертоносные звездочки запрыгали между орионских солдат, и те, не имея возможности ответить на выстрелы, бросились прочь из лаборатории. Мейсон выскочил вслед за ними, но ореонцы уже подняли руки, признавая поражение. Свяжите их и отведите на корабль, приказал Мейсон людям Гара. Там остался Хокси. Он будет у вас за старшего. Он вернулся в лабораторию и склонился над телом Гара Аттена. Не окажись, череп гидрианца таким прочным, тот стал бы покойником. Гар все еще не пришел в себя но Мейсон не сомневался, что капитан скоро очнется. Теперь Мейсон бросился к Рилу Эмрису. Ученый посмотрел на него неподвижным, затуманенным взглядом. В груди его зияла глубокая ножевая рана, и, судя по всему, орионский офицер пытался перевязать ее, когда началась схватка. «Мне пришлось защищаться, когда они ворвались и убили моих помощников», прошептал Рил Эмрис. «Они не хотели убивать меня, но вы сами видите». Мейсон действительно видел, что с таким ранением Рилу Эмрису не выжить. А еще он подумал, что ученый сам искал смерти, которая избавила бы его от мучений. «Гар убит?» — шепотом спросил Рил Эмрис. «Нет, только получил сильный удар по голове. Но скоро с ним все будет в порядке». «Он был моим другом», — сказал ученый. «Но я доставлял ему одни неприятности, а теперь он получит мое устройство, которое в конце концов принесет гибели ему и всей галактике». «Рилл, послушайте». Мейсон наклонился еще ниже. «Можете не беспокоиться об этом. Я таранский агент, и мне приказано уничтожить ваше устройство». «Терранская империя не желает, чтобы из-за него началась война». На секунду в меркнущем взгляде Рила Эмриса вспыхнула надежда. «Сделайте это, и вы избавите меня от мысли, что я оставляю человечеству ужасное наследство. Тайна умрет вместе со мной, если устройство...» Он умолк, а затем заговорил снова. «Нет». Вы не сумеете полностью уничтожить его. По уцелевшим фрагментам его смогут восстановить другие ученые. Но я знаю, как с ним справиться. Подведите меня к панели управления. Мейсон помог ученому подняться. Казалось, тот умрет, так и не добравшись до широкого стола с непостижимо сложными приборами и датчиками. Однако жгучее желание довести дело до конца... Придал Арилу Эмрису сил, и он подробно объяснил, как и в какой последовательности поворачивать нужные переключатели. Ученый затих и повис на руках у Мейсона, но продолжал следить за показаниями приборов. Наконец он прошептал. «Вот и все. Теперь планета не пролетит мимо соседней, а столкнется с ней. Забирайте Гара и улетайте как можно скорее». Мейсон отнес Рила Эмриса в кресло, но ученый был уже мертв. Мейсон подошел к гару по-прежнему лежавшему без сознания, и взвалил гидрианца себе на плечи. Шатаясь под тяжестью груза, он вышел из заполненной мертвецами лаборатории под багровый свет гаснущей звезды, и вдохнул, раздирающий легкие холодный воздух. Хокси с двумя другими пиратами поднимался по склону ему навстречу. Они взяли у Мейсона бесчувственное тело Гарра. «А где Рил Хэмрис?» — спросил Хокси. «Он мертв. И мы все тоже погибнем, если не уберемся отсюда немедленно. Рил настроил приборы так, что планеты скоро столкнутся». Побледневший Хокси поднял глаза к небу. Там висела вторая планета, сверкающая, словно отполированная до блеска луна. «Тогда бежим скорее!» — в ужасе воскликнул старый землянин. Через полчаса корабль уже стартовал и понесся прочь от обреченной планеты. Мейсон Хокси и остальные члены экипажа смотрели на серо-коричневый шар, летящий по измененной траектории навстречу второй планете. Из передатчика донёсся голос Ша «Гар, мы прогнали орионскую эскадру. У них осталось только шесть крейсеров, но и мы потеряли пять кораблей». «Говорит Бронд Холл», — ответил ему Мэйсон. «Гар сейчас в отключке, но скоро очнётся. Летите к нам, только не приближайтесь к планете». Корабли встретились и зависли в пространстве. Люди в молчании и благоговейном ужасе наблюдали, как медленно сближаются две планеты, темно-коричневая и ярко-сверкающая. А потом они столкнулись, взорвались, разлетелись на мелкие осколки, сбившиеся в яркое бесформенное облако. Затем это облако начало распадаться на части. И вот уже вместо двух погибших планет вокруг умирающего солнца закружился новый рой космического мусора. Вместе с ними погибли Рил Эмрис и его тайна, и Мейсон надеялся, что она утрачена навек. Но ненасытное любопытство всегда было отличительной чертой сыновей Адама. Это оно заставило их отправиться с Древней Земли к далеким звездам. Что, если это любопытство однажды снова откроет надежно запертую дверь? — Вот оно, как все вышло! — вздохнул старый Хокси. — Что ж, пора нам всем домой. Пока корабли летели по каналу Дьявола и дальше в сторону Куруна, Мейсон сидел, запершись в рубке дальней связи. Он сразу же отослал сообщение и, наконец, дождался ответа. Когда он вышел из рубки, корабли уже приближались к Куруну. — Гар очнулся! — сообщил ему Хокси. Мейсон вошел в кают у Гара. Тот сидел на койке с забинтованной головой и окаменевшим лицом. Значит, Рил и все его труды в погибли. Он хмуро взглянул на Мейсона. А вместе с ними и наши надежды создать свое королевство. Что ж, во всяком случае, мы сделали все, что могли. Я уже говорил, что ты слишком легко отказываешься от своей мечты. «У нас еще есть шанс, всего лишь шанс, не более того, увидеть когда-нибудь Королевство Внешних Миров». «Очень мило, что ты решил подбодрить меня», — раздраженно произнес Гар. «Только я не полный идиот». «Гар, послушай, орионцы могут не поверить, что тайна Рила исчезла без следа. Вполне вероятно, что они двинут сюда флот». И попытаются захватить все внешние миры, чтобы узнать правду. Если это случится, соседние звездные короли объявят им войну и остановят вторжение. Вероятно, так и произойдет! Гар кивнул. Но нам от этого не легче. Я переговорил кое с кем из руководства Таранской империи, сообщил Мейсон. Они согласились, что этот кризис можно предотвратить, если внешние миры станут независимыми королевствами. Таранцы готовы признать его и гарантировать безопасность границ. И тогда ни Джанисар Орионский, ни другие звездные короли не посмеют сунуться во внешние миры». Пока он рассказывал, Гар смотрел на него со все большим изумлением, а потом и вовсе вскочил на ноги. «Они обещали срочно обсудить этот вопрос на совете и передать мне ответ, как только решение будет принято. Закончил Мейсон. Ты говорил с таранским правительством. Недоверчиво воскликнул Гар. Они обещали передать тебе ответ? Да кто ты такой, чтобы. Я не Брондхолл», — признался Мейсон. Я агент таранской разведки. Только спустя три дня на Курун пришел ответ. Мейсон все это время дежурил в рубке. Теперь он вышел под яркое сияние изумрудного солнца и направился в сторону города, в таверну, где его дожидались Гар и другие оставшиеся в живых капитаны. Гар не произнес ни звука, зато Хокси спросил с нетерпением. «Ну, так что они сказали?» Мейсон усмехнулся. «Два дня назад, по официальному решению Совета, Терранская империя признала Королевство Внешних Миров». Как только всеобщий референдум подтвердит, что население действительно желает этого, Гар-Аттен будет объявлен законным правителем. Больше он ничего не сумел произнести. Капитаны подняли такой рев, что заглушили его голос. Мейсон подумал о том, что именно в этой таверне он впервые увидел Гара-Аттена, мечтавшего основать свое королевство, и о том... Каким необычным образом эти мечты, наконец, сбылись? Чуть погодя, Мейсон сказал Гару. «Мне пора улетать. Хочу поскорее вернуть свое настоящее лицо. Но что теперь будет с Вран?» Гар ответил громко, чтобы его слышали все капитаны. «Теперь у нас есть закон, и все обязаны соблюдать его. Она подстрекала к убийству и должна понести наказание» а когда отсидит в тюрьме положенный срок, мы отправим ее обратно на Орион. — Это ж надо, до чего мы докатились! — простонал Хокси. — Тюрьма на Куруне!